Издательство Эксмо. Замедли шаг и открой для себя новый мир. Гимин Суним. Предисловие. Сейчас я преподаю технику медитации дзен, а раньше был профессором колледжа общественных наук в штате Массачусетс. Я консультировал желающих как лично, так и по электронной почте, а несколько лет назад стал отвечать на вопросы и из социальных сетей, так как всегда любил общаться с людьми. Мои советы всегда отличались простотой, краткостью и ясностью. Иногда я давал ответ на серьезный вопрос сразу, порой же этот ответ служил короткой ремаркой и для меня самого, когда мне приходили удачные мысли, как во время медитации, так и в процессе общения с людьми. Кроме того, я говорил о значении неторопливости в нашей стремительной современной жизни об искусстве поддерживать хорошие отношения и об умении сострадать самому себе. Я никак не ожидал, что ответом на мои твиты и посты в фейсбуке станет поток чувств. Люди в своих сообщениях стали не только спрашивать моего совета, но также выражать свою оценку и признательность. Я никак не могу забыть молодую мать, чей муж погиб в автомобильной катастрофе. Я получил от нее трогательную записку с благодарностью за то, что я уберег ее от самоубийства. Она писала, что никогда не умела любить себя, потому что для нее любовь всегда означала любовь к кому-то. Или, скажем, один очень занятый бизнесмен, сорока с небольшим лет, восторгался тем, как благодаря моим сообщениям замечательно начинается его день. В утренний час, едва ему удается выкроить время в своем сумасшедшем графике, он придается спокойным размышлениям и отдыху. Или молодой человек, только-только окончивший вуз, раздосадованный затянувшимися поисками работы, прочитал мои слова ободрения, решил попытаться еще раз и получил работу. Когда я прочитал его письмо, то два дня был сам не свой от восторга, будто сам сумел устроиться на первую в своей жизни работу. Я был необыкновенно счастлив тем, что мои бесхитростные послания способны вдохновлять людей и помогать им в трудные времена. Мои заметки получили популярность, число моих подписчиков в Твиттере и Фейсбуке неуклонно возрастало, а корейцы прозвали меня «исцеляющим гуру». Позже со мной связались издательства, предлагая переработать мои записки в книгу. В 2012 году в Южной Корее вышла моя книга замедли шаг» и ты увидишь». Никто и ожидать не мог, что она 41 неделю подряд будет занимать первую строчку в рейтинге бестселлеров и что за три года будет продано более трех миллионов экземпляров. Затем последовали переводы на китайский, японский, тайский, французский и английский языки. Я польщен вниманием, которое привлекла книга, и надеюсь, что она принесет пользу читателям. В книге 8 глав, в которых речь идет о любви, дружбе, работе и вдохновении, а также показано, как осознанность может помочь нам в каждом отдельном случае. Например, я разбираю вопрос осознанного отношения к гневу, ревности, жизненным разочарованием, привожу истории из моего прошлого, вспоминаю, как было страшно на первых лекциях в должности профессора колледжа. Робкие и неуверенные в себе смогут найти помощь в разделе шестой главы «Три способа обрести свободу». Тем, кто беспокоится о своем будущем или не уверен в своем истинном призвании, мои советы помогут раскрыть свою самооценку и заметно повысить ее в будущем. Каждая глава начинается с эссе, за которым следует ряд коротких афоризмов, советы и мудрые слова, обращенные лично к вам. Я рекомендую обдумывать их одно за другим, переосмысливать и запоминать. Тогда в минуты тревоги и отчаяния они станут вашими верными спутниками и напомнят вам, что вы не одиноки. Итак, в каждой главе небольшие эссе, которые предваряют серию коротеньких медитативных сюжетов. На страницах книги содержатся цветные иллюстрации йенг чхоль Надеюсь, они сыграют роль умиротворяющих интерлюдий, и над ними тоже следует поразмышлять, как и над коротенькими медитативными сюжетами, которые их предваряют. Кто-то прочтет всю книгу залпом, словно роман. Впрочем, я бы рекомендовал не спешить, а сначала обдумать прочитанное, а уже затем переходить к следующей главе. Тогда она доставит вам еще больше удовольствия, и вы, переходя от главы к главе, глубже проникнете в смысл. Не стесняйтесь делать пометки при прослушивании и записывать все, что нашло отклик, в вашем сердце. Я надеюсь, что время, проведенное наедине с этой книгой, подтолкнет вас к размышлениям и медитации наперекор суматохи дней. Я надеюсь, что она вдохновит вас на общение с доброй и мудрой стороной вашей души. Желаю вам мира, счастья, здоровья, да не обратиться на вас зло. Глава первая. Покой. Почему я такой занятой человек? Когда все вокруг вертится с сумасшедшей быстротой, я останавливаюсь и спрашиваю: это суета мира? или моего сознания. Мы полагаем, что сознание и мир существуют порознь. Если спросить, где находится наше сознание, многие покажут на голову, на сердце, но никак не на дерево или небо. Мы отчетливо видим грань между тем, что происходит в голове, и тем, что происходит во внешнем мире. В сравнении с огромным внешним миром, сознание, запертое в теле, может показаться совсем маленьким, уязвимым и даже бессильным. Однако, согласно учению Будды, грань между сознанием и внешним миром тонка, проницаема и, в конце концов, иллюзорна. Мир по природе своей не радостен и не печален, он просто есть. Наверное, это утверждение будет легче понять, если прислушаться к беседе, которая состоялась у меня однажды с моей хорошей подругой, очень педантичной и дотошной буддийской монахиней. Она надзирала за строительством зала Дхармы. Пожаловавшись, помимо прочего, с каким трудом она выбивала разрешение, как долго искали подрядчика, она так описала строительство. Когда пришло время класть черепицу то везде, куда бы я ни пошла, я видела только черепицу. Я обращала внимание на ее материал, толщину и фактуру. Потом, когда пришло время настилать полы, я видела вокруг себя только полы. Не существовало ничего, кроме фирм-изготовителей, расцветок, узоров и износостойкости полов. Вдруг меня осенило. Когда мы смотрим на внешний мир, то видим лишь его крошечный фрагмент, который нам интересен. Мир, который мы видим, это вовсе не Вселенная, а крошечный мирок, который в данный момент нас интересует. Впрочем, для нашего сознания этот мирок и есть Вселенная. Наша реальность — это не бесконечно расширяющийся космос, а некий малый уголок его, на котором сосредоточено все наше внимание. Реальность существует, потому что существует сознание, не будь его, не было бы Вселенной. Чем больше я размышлял над ее словами, тем больше смысла в них видел. Мир таков, каким он дается в ощущениях. Мы не можем жить в реальности, которые не воспринимаем. Само существование мира зависит от нашего сознания, равно как и сознание зависит от мира как предмета нашего восприятия. То есть можно сказать, что наше сознание своим восприятием вызвало этот мир к жизни. А в таком случае, согласитесь, наше сознание уже не кажется таким жалким по сравнению с внешним миром. Мы не можем, да и не хотим знать обо всем, что происходит в мире, иначе сошли бы с ума от обилия информации. Если мы последуем примеру моей подруги и посмотрим на мир сквозь призму сознания, мы сразу же увидим то, что ищем, ибо именно на это и направлено наше сознание. Открывающийся нам мир ограничен нашим же сознанием, но натренировав ум и обдуманно выбирая предмет интересов, мы научимся воспринимать его согласно уровню нашего сознания. Я одновременно и монах, и профессор университета, и меня тянет в разные стороны. В будни я преподаю и занимаюсь научной практикой, в выходные еду в храм к моему учителю. Поездка занимает два часа, и в храме я исполняю возложенные на меня обязанности. В каникулы у меня еще более напряженный график. Я должен навещать престарелых монахов, сопровождать в качестве переводчика тех монахов, которые не говорят по-английски, объезжать храмы, читать лекции от харми и находить время для медитативной практики. Плюс ко всему я продолжаю свои исследования, пишу научные работы. Примечания. Дхарма, в переводе с санскрита, совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. По правде говоря, иногда я спрашиваю себя, зачем духовному учителю такой плотный график, но тут же понимаю, вся эта суета не вовне, она в моем сознании, мир никогда не жалуется на занятость. Когда я пытаюсь понять, отчего так занят, то всматриваюсь в себя и понимаю, что в известной мере сам же и люблю свою занятость. Захотя я отдохнуть, мог бы отказаться от лекций, но я только приветствую такие приглашения, потому что люблю встречаться с теми, кому нужен мой совет, люблю помогать им той немногой мудростью, что мне дана. Я вижу, что люди счастливы, и оттого мне радостно». Есть известное буддийское изречение, если смотреть глазами Будды, то все похожи на Будду, в глазах свиньи, все свиньи. То есть мир таков, каково наше сознание. Ваше сознание ликует и сострадает, и мир вместе с ним, ваше сознание полно дурных мыслей, и мир вокруг становится дурен. Когда вас одолевают уныние и заботы, помните, вы не беспомощны. Когда сознание спокойно, спокоен и мир. Мир познается только лишь через сознание. Мечется сознание, мечется и мир. Покойно в сознании, покойно и в мире. Познать себя столь же важно, как изменить мир. Я протолкался в вагон метро. Вокруг толпятся люди. Я могу злиться а могу думать, как забавно обходиться без поручней. В сходных ситуациях люди ведут себя по-разному. Приглядевшись внимательнее, мы поймем, что вовсе не события беспокоят нас, а наше отношение к ним. В цунами опасна не столько вода, сколько то, что накатывает вместе с нею. Ураган страшен не столько ветром, сколько тем, что он несет с собой. Мы несчастны не столько от того, что пришла беда, сколько от тех мыслей о несчастье, что вихрятся в нашем сознании. Мы несчастны из-за вихря мыслей в голове. Тревогу чувствуя, не думай ты о ней, пройдет сама, и волны ее схлынут. Не береди себя. Отмыть желая сковородку от пригоревшей в ней еды, Налей воды и подожди. Само отстанет. Трудно забыть обиду и боль, несилься ускорить этот процесс. Время лучший лекарь. Если мы научимся быть довольными тем, что есть, ослабнет наш пыл бесконечной борьбы за выживание, и мы радостно поприветствуем мир если мы научимся быть довольными тем что есть общество соседа будет нам приятно если мы научимся быть довольными тем что есть бремя эмоций не будет нас тяготить если ты медитируешь пытаясь разгадать свою божественную природу не рассчитывая что твоя ученость тебе в этом поможет когда предмет исканий столь недостижим Лучше глубже проникни с тем, что имеешь. Не копив в себе гнев, вдохни глубже, расслабься. Когда твой ум полностью прояснится, раскроется твоя истинная природа. Так было и будет всегда. Духовный рост – то не образование. Получая образование, мы изучаем незнакомый предмет. Однако, изучая духовность, следует обратиться к тому, что уже известно, и тогда в полном спокойствии мы осознаем суть нашего бытия, оно раскрывается в безмолвии. Ты много раз пытался, но не смог, ситуацию изменить, худое сделать добрым, так измените отношение к ней, нехорошо хорошо, не плохо все по сути, добро и зло. В сравнении познается всегда есть тот кому еще больней а у тебя не так уж все и плохо ты устал осознай свою усталость раздражен осознай раздражение зол осознай свою злость осознавая эти чувства ты становишься выше них как внимательный зритель ты наблюдаешь со стороны Природа осознанности чиста, как безоблачное небо. Усталость, раздражение и гнев, словно тучи, омрачают его. Но стоит тучам пролиться чистым дождем, небо проясняется. Так и мы можем быть не в настроении, а через минуту уже спокойны. За облаками всегда широкое, ясное небо. Если гнев... Отчаяние и скорбь словно ядом убивают тело. Попытайся их скорее изгнать, упражнением, с гуру-разговором. На любовь и благость медитируй, лишь начнешь, ослабнет этот яд. Воспоминания причиняют боль, направь мысли в настоящее. Обрати внимание на здесь и сейчас. Заметь, как успокоятся мысли и воспоминания. Ведь они, по сути, одно. Когда ты вдруг спрашиваешь себя на работе, «Да неужели так и пройдет вся моя жизнь?» Попробуй утром встать пораньше, сесть молча, сделать глубокий и медленный вдох. Затем спроси себя, «Как моя работа помогает другим?» Пусть даже помощь будет невелика и маловажна, обратив внимание на других, ты сможешь снова разглядеть смысл и цель работы. Злободневно. Много так каналов, но как будто нечего смотреть. Большой выбор счастье не приносит. Вы смущены или поссорились? Попробуйте выспаться. Утром эта проблема покажется проще. Это работает. Чтобы спать спокойно, перед сном подумай о людях, которым ты благодарен или помог. Вспомни, за что хвалил себя. Эти мысли согреют душу, и сон будет спокойным. Когда в сердце живет любовь, даже самое заурядное – красиво, священно. Мы добрее к совершенно незнакомым людям вдруг. Без любви же весь мир абсурден, чужд нам даже семейный круг. Ты отважился на беззащитность и искренность, открыв душу другим. Ты решился на спокойствие и счастье, одарив добром других. Обрети же любовь и защиту, пожелай их другим путь к счастью короток Первое. не сравнивай себя с другими всегда найдутся богаче умнее и красивее второе Низачем не гонись никуда не спеши в спешке ничто не приносит удовольствие третье угомони свой суетливый ум когда ум спокоен радостен и спокоен Мир вокруг. Будь в мире с собой, принимай себя, и потянутся люди к тебе, и полюбят тебя таким, какой ты есть. Отними у меня имена, ярлыки, тело, стереотипы. Разгляди берега, где река, нежности, где беззащитно моя роща святая шумит, искренностью, состраданием, ведь догадки и воспоминания не помеха для тех, кто в суть зрит. Мудрецы не воюют с миром, ведь легко и беззаботно воплощают они ту правду, которой сами равны. Когда жизнь не в радость, приостановись на мгновение. Когда больше никому не доверяешь, когда надежды рушатся, когда уходит любимый человек, прежде чем что-то сделать, приостанови на время поток жизни, дай себе передохнуть. Если это возможно, пригласи лучших друзей и раздели вместе с ними обед. Выговорись им, медленно отпуская все наболевшее, истории предательства, разочарований и обид. Прогуляйся в кинотеатр, один или вместе с лучшим другом. Даже если не смотришь комедий, выбери самый дурацкий фильм. Посмейся от души, до слез, как будто никто не видит, как будто ты беззаботный подросток. Найди песню, которая отзовется в твоей душе, ставь ее снова и снова, подпевай ей, как будто даешь концерт для всех разбитых сердец. Если ничто не помогает, соверши в эти больные дни путешествие. Отправляйся туда, куда всегда хотел, Большой каньон, Путь Святого Иакова, Мачу-Пикчу. Сделай это в одиночку, только ты и дорога. После времени, проведенного наедине с собой, отправляйся в свое священное место, закрой глаза и позволь своему разуму проясниться. Даже если духовность не твоя стезя, моли о сострадании, и милосердие снизойдет на тебя. Унылый и убитый горем, когда-то ты был таким же, как я, когда-то я был таким же, как ты, однако сегодня — Я молюсь за тебя. Люби себя со всеми недостатками. Разве нет в тебе сострадания к себе в этой борьбе с жизнью? Отчего ты охотно помогаешь друзьям, но так плохо думаешь о себе? Скажи себе, наконец, «Я люблю тебя». Твое сердце нуждается в этом. Возьми листочек и выпиши все что тебя заботит перечисли все что нужно сделать даже второстепенные вещи полить растения ответить на письма беспокойство выплеснуты на бумагу ты освободил свой ум от них поэтому сегодня вечером расслабься ведь ты выполнишь список завтра постепенно начиная с самого простого а утро ты проснешься твое тело и ум будут готовы Обещаю. Не поддавайся критике. Учись ограждать себя от людей, которые умеют лишь критиковать. Если критикуют, значит твои дела привлекают внимание. Будь мужественен, не сходи со своего пути. Жизнь учит нас методом пропа ошибок. Ты ошибся. Спроси себя, чему учит моя ошибка? Принимая уроки со смирением и благодарностью, мы растем в своих глазах. Счастливые люди не прикладывают великих усилий, чтобы чего-то добиться. Расслабься. С юмором взгляни на жизнь. С ним жизнь легка и неспешна. Тот, кто умеет смеяться, тот умеет жить в настоящем. Чувство юмора – Распахивает затворенные сердца. чувство юмора избавляет от грустных мыслей. Улыбаясь мы понимаем, как можно смиряться с неприятностями, как можно прощать своих обидчиков. Чувство юмора очень важно. Когда мы радуемся, сердце открыто новому. когда нам грустно, мы не можем открыться новому, как бы прекрасно оно ни было. Без радости в сердце путь к успеху долг, а сам успех невелик. Кто работает спокойно и с увлечением, скорее покажет результат и творческий успех. Того, кто работает без передышки, из-под палки, работа тяготит. Чтобы работать на протяжении долгого времени, не относись к работе лишь как к работе. Ищи в ней источник удовольствия, путь к счастью, не только в поиске хорошей работы, но и в умении получать удовольствие от того, что делаешь. Чувствуешь себя неприкаянным или подавленным, посмотри на лицо спящего ребенка и увидишь, как лучится оно умиротворением. Семья гуляет по опавшей осенней листве. Папа подхватывает пятилетнего сына, мальчик осыпает его поцелуями. Мама смотрит на них, улыбаясь. Если мы осмотримся вокруг, то увидим немало приятных моментов. Хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив? Сегодня уйди пораньше с работы. Забери ребенка из школы, поиграй с ним на детской площадке. Пусть ребенок решает, где вам пообедать. Подари ребенку любовь и внимание. По пути домой захвати мороженое для семьи. Ребенок навсегда запомнит этот день. Пока твои дети не стали взрослыми, чаще путешествуйте всей семьей. Хотя мы и видим близких каждый день, мы не всегда понимаем друг друга. Перемена мест может творить чудеса и может сближать семьи. Хорошая семейная поездка способна предотвратить развод. В чем красота музыки? В переходе от одной ноты к другой. В чем мастерство оратора? В правильных паузах между словами. Время от времени следует отмечать, не слишком ли много мы болтаем, не слишком ли торопимся, забывая про настоящее. Когда надо принять важное решение, не мучайся бессонницей, выпей таблетку время и погоди. Подсознание будет искать ответ. Через два-три дня ответ придет сам. А пока, что бы ты ни делал, принимал душ, говорил с другом, верь в свое подсознание и выжидай. Если что-то идет не так, мы часто ищем проблему в себе и казнимся. Но наша ли это вина? Допустим, я был бы Джеймсом Тейлором, а продюсер искал бы Поворотти. Разумеется, он не выбрал бы меня. Но значит ли это, что я лишен музыкального дара? Это значит, что он просто искал не меня. Так что больше уверенности в себе и никакого самобичевания. Даже если у тебя на ужин только тарелка каши, Съешь ее, с заботой о себе. Ты же не устаешь заботиться о своем теле, верно? Похвали себя за свой тяжкий труд. Ляг спать на час раньше. Поднеси своему телу такой подарок. Что у тебя на уме? Прогуляйся в солнечный день. Под теплыми лучами солнца в мозгу вырабатывается серотонин. Он успокоит твой ум. Если ты позволишь себе задержаться на одном вопросе, не слишком утруждая ум усердными поисками ответа, ответ придет сам. Если ты всегда рассчитываешь на утешение со стороны других, эта потребность может тяготить и тебя, и их. Если хочешь быть услышанным, знай, что никто не сможет выслушать тебя так, как бы ты этого хотел. Не ищи утешения у других, учись сам утешать и выслушивать, помогая другим, исцелишься сам. Вместо лотерейного билетика порадуй цветами себя и семью. Купив цветы и поставив их в гостиной, ты будешь чувствовать себя победителем каждый раз, когда, проходя мимо гостиной, будешь видеть эту живую красоту. Тебя что-то разочаровывает, тебя что-то печалит. Школа жизни хочет преподать тебе важный урок. Когда ты будешь готов, найди время, чтобы осмыслить его. Земля будет вертеться и без тебя. Откажись от заблуждения в том, будто твой путь уникален, что ты единственный, кто пройдет его до конца. Наше счастье соразмерно нашей благодарности. Без благодарности нам не понять, насколько связаны мы все. Сложно чувствовать себя одиноким, когда благодарен кому-то. Благодарность приоткрывает истину. Все мы взаимосвязаны. Если ты искренне заботишься о других, хочешь помочь другим преуспеть, у тебя и так будет прекрасное настроение. Для бескорыстных и добрых сердец двери к счастью открыты. Если у тебя плохой день, попробуй помочь кому-нибудь. Даже маленький акт помощи другому поднимет тебе настроение. Глава вторая. Созерцание. Подружись со своими эмоциями. С тех пор, как я начал активно вести страницы в Твиттере и Фейсбуке, люди пишут мне электронные письма, в которых просят моего совета. Чаще всего меня спрашивают, как бороться с сильными негативными эмоциями, такими как гнев, ненависть и ревность. У меня для вас хорошая новость. Люди, которые задаются таким вопросом, стоят на полпути к решению проблемы. Если у них возникает такой вопрос, значит, они достаточно осознали себя, чтобы заметить, в каком негативном состоянии пребывает их ум. А это не так уж просто. Большинство людей ослеплены своими эмоциями, тогда как их самосознание ограничено. Когда вопрошающие замечают, что их затягивает водоворот негатива, они делают паузу и пишут мне письмо. Ощущая приближение негативных эмоций, люди интуитивно стремятся взять их под контроль, чтобы не позволить им взять над собой верх. Это первый бессознательный порыв. Люди предпочли бы от них избавиться или просто сбежать при первой же возможности. Мало кто понимает, что эмоции заслуживают более глубокого анализа. Именно поэтому люди выдумали такие термины, как управление гневом или преодоление ненависти, однако дружить со своими эмоциями вряд ли кто посоветует. Быстро взять под контроль сильную отрицательную эмоцию нелегко. Чем упорнее мы подавляем ее, тем сильнее она раздражает нас и тем скорее снова возвращается. Даже загнанная глубоко, она в итоге выберется на поверхность. Давайте представим себе, что сильная отрицательная эмоция – это грязь, из-за которой вода в аквариуме помутнела. Чтобы грязь улеглась и можно было разглядеть рыбок, мы вряд ли станем окунать руки в мутную воду и заталкивать грязь на дно. Ведь понятно, что этим мы лишь сильнее взбаламутим воду. Точно так же с попыткой взять негативную эмоцию под контроль, затолкав ее вглубь. К сожалению, Чем упорнее мы будем стараться, тем сильнее она будет вылезать наружу. Итак, что же нам делать? Как нам понять негативные эмоции, как попытаться пережить их, а не подавлять? Ответ лежит на поверхности. Нужно только отделить примитивную энергию отрицательных эмоций от таких клише, как гнев или ненависть, а затем спокойно наблюдать за ними, пока их энергия не трансформируется во что-то другое. Здесь важно не привязываться к словам «гнев», «ненависть», «ревность», а созерцать первобытную энергию, спрятанную за этими клишированными представлениями. Подчас эта энергия неуловима и находится в непрерывном становлении, тогда как клише подразумевают статичность. Если мы отбросим всю лишнюю шелуху и ощутим эту первобытную энергию, то очень скоро мы поймем, что негативная эмоция нестабильна, и быстро меняется. Поэтому, как зеркало, беспристрастно и объективно отражает предмет, так же и нам следует лишь отражать негативную эмоцию, например, гнев, и быть бесстрастными зрителями. Тогда мы сможем наблюдать медленную трансформацию гнева, после чего нам откроется более глубокий эмоциональный слой, или же эмоция исчезнет полностью. Если следующий эмоциональный слой все-таки проявится, поступать с ним нужно так же, как с гневом. Когда мы пытаемся что-то понять, хорошо бы отложить в сторону свои предрассудки, и не торопясь предаться созерцанию, чтобы сам предмет нашего внимания показал, что именно следует понять. Не надейтесь победить свои эмоции, ныряя в эту грязную воду, лучше наблюдайте их со стороны пока они не улягутся и не примут другую форму. Как сказал духовный учитель Джидду Кришнамурти, чистое внимание без суждения – это не только высшая форма человеческого разума, но и проявление любви. Внимательно и с любовью созерцайте трансформацию энергии, пока она разворачивается в пространстве вашего сознания. Я представляю ваше удивление. Что толку в созерцании? Разве это не бегство от реальности? Ответ совершенно противоположен. Это не бегство от реальности. Так вы глядите ей прямо в лицо. Вместо того, чтобы неосознанно попасть в плен эмоции, вы обращаетесь к ней и осознаете ее внутри чем лучше у вас получается тем быстрее вы поймете что негативная эмоция это не жесткая реальность она сама возникает и отступает в пространство самоосознания независимо от вашей воли как только вы постигнете эту истину вас больше не потревожат негативные эмоции и вы будете спокойно воспринимать их словно проплывающие мимо облака вы перестанете отождествлять себя с ними. Не боритесь со своими негативными эмоциями. Созерцайте их. Подружитесь с ними. Если ты жаждешь мщения, потому что твои чувства уязвлены, ты видишь только собственные страдания. Но если ты успокоишься и всмотришься глубже, ты увидишь, что твой обидчик тоже страдает. В покоях нашего сердца по соседству обитают два постояльца — Адольф Гитлер и мать Тереза. Когда мы боремся со страхом и ненавистью, мы во власти режима Гитлера. Но, соприкасаясь с любовью и щедростью, мы слышим нежный голос матери Терезы. Мы утратили интерес к фильмам и сериалам, где хорошие парни всегда хорошие, а плохие парни всегда плохие. В жизни так не бывает. Никто не может всегда быть хорошим или плохим. Не найти человека, которого только ругают или только хвалят в прошлом, в настоящем, в будущем. Тхаммапада Блюститель нравственности, который охотно судит других, часто не видит своих пороков. Когда один критикует другого, можно подумать, что критика оправдана. Но приглядись внимательнее и поймешь, что критик недоволен лишь от того, что кто-то поступает не так, как он хочет. Будь хладнокровен. Ты агрессивен? Потому что боишься. Подруга говорит плохое о твоем недоброжелателе, и ты полностью согласен с ней. Но тогда можешь не задаваться вопросом, когда меня нет рядом, она плохо говорит и обо мне. Сплетня может быть правдивой, но у нее быстрые ноги и острые зубы. Ты считаешь меня искренним и сострадательным. Ведь ты сам такой. Когда тобой восхищаются люди, плохо знающие тебя, они видят то, что хотят видеть, а не твое истинное «я». Наоборот, когда тебя уважают люди, хорошо знающие тебя, вероятно, ты достоин уважения. Меня спросили. Прощая обиды, я признаю свое поражение? Я так не думаю. Смирение – это признак внутренней силы и мудрости. Лишь когда ты прощаешь обиду, возможно настоящее общение. Наконец-то вы можете расслышать друг друга и решить проблемы. Когда кто-то говорит тебе «нет», не поддавайся эмоциям и не теряй самообладание. Возможно, «нет» — это двери в удивительный новый мир. Возможно, «нет» вдруг сведет тебя с хорошими людьми. Если ты начнешь возражать неизменному «нет», то пострадаешь и упустишь возможность. Начальник просит выполнить поручение, которое не входит в твои должностные обязанности. Не раздражайся, возьми и сделай не превращай банальщину в источник мучений, тратя время и энергию в бесконечных раздумьях о ней. Если изложить суть жизни большинства людей в трех словах, то она — бесконечное сопротивление сущему. В этом сопротивлении развиваются наши жизни, они меняют сущее. Если изложить всю суть жизни просветленного в трех словах, она — полное принятие сущего. Когда мы принимаем сущее, мир приостанавливается и являет свое истинное лицо. Не пытайся подчинять окружающих. Когда ты невластен даже над своим умом, почему ты думаешь, что сможешь подчинить других? Когда я был молод, мне нравилось все это, но теперь мне наплевать. Авиаперелеты, шведский стол, ужастики, бессонные ночи. Я повзрослел, и мне нравится Моцарт, коричневый рис, медитация, одиночество, регулярные физические упражнения. Сами того не зная, мы меняемся, и даже в самую эту минуту. Не печалься, что мир изменился. Не возмущайся, что люди изменились. Не оценивай настоящее, вспоминая о прошлом. Это грустно. Нравится тебе или нет, перемены неизбежны. Прими и приветствуй их. Будь то предмет, мысль или чувство, если они возникли из пустоты, то вскоре изменят свою форму и в итоге вернутся в пустоту. Искателям вечной истины следует заглянуть за пределы своей непостоянной природы и осознать то, что знает непостоянство. Монах, почитаемый другими монахами, — это не тот, кто кажется самым святым, проповедует лучше других, возглавляет самый большой храм, лучше других предсказывает будущее, обладает даром исцеления. Это тот, кто своими поступками подает пример другим, он не впал в гордыню и готов пожертвовать собой ради общины. Нужно практиковать духовность не только в одиночестве, но и среди людей. Откройся людям, почувствуй себя сопричастным, это настоящее испытание духовной практики. Если ты готов стать просветленным, просветлению можно научиться даже у ребенка или человека, который толкнул тебя на улице. Все люди — твои учителя. Проводник к духовному пробуждению — не тот, кто хвалит, не тот, кто нравится. К росту духовности ведут обидчики, которые испытывают тебя. Они — Твои тайные духовные учителя. Как понять, что этот человек просветленный? Расточи ему похвалы. Обругай. Если он падок на лесть или обиделся, значит он забыл свою просветленную природу. Наши эмоции капризны, как погода в Лондоне. Когда нас критикуют, мы во власти обиды и злости. Когда нас хвалят, нами владеют гордость и спесь. Пока мы не поймем, что за всеми нашими капризами прячется покой, мы останемся в плену капризов. Одна моя знакомая, эксперт в духовной практике, старается жить так. Среди людей она ведет себя, как будто одна. Она думает о своих делах, не суется в чужие. Наедине с собой... Она ведет себя, как будто вокруг люди. Она строго следует установленному порядку, что не позволяет ей лениться. Великая духовная наставница подождет, пока ее ученики повзрослеют. Она не хвастается, не доказывает своей просветленности. Она не навязывает свое учение, не ставит только себя в пример. Она не докучает ученикам. Они сами ищут свой путь. Когда в серьезной откровенной беседе мы чувствуем свою сопричастность друг другу, то очень счастливы. Такую же глубокую связь мы ощущаем с собой, когда полностью приняв себя, мы осознаем свое просветление. Это тоже приносит несравненное счастье и свободу. когда тебе грустно. Гимин Суним, мне грустно, что мне делать? Спокойно созерцай это чувство, не пытаясь его изменить, оно изменится само. Словно глядя на дерево на заднем дворе, словно сидя у реки и наблюдая водный поток, спокойно созерцай свои чувства, как посторонний зритель. Созерцай свои чувства хотя бы три минуты, и ты заметишь, что их энергия и структура медленно изменяются. Нередко чувства порождены случайностями, которые не зависят от твоей воли. Точно так же, как ты не можешь управлять погодой, настроением своего шефа, невластен ты и над эмоциями своего тела. Они просто проплывают мимо, как облака по небу. Рассеиваются они тоже независимо от тебя. Но если ты относишься к эмоциям слишком серьезно и ассоциируешь их с собой, они будут заявлять о себе всякий раз, когда ты вспомнишь о своем прошлом. Не забывай, что ты неравноценен ни своим эмоциям, ни пакостям, которые нашептывает ум, пытаясь эти эмоции оправдать. Ты – бескрайнее молчание, которое знает, когда твои эмоции рождаются и умирают. Когда сознание устремлено вовне, его уносит мирской вихрь. Когда сознание обращено внутрь, можно сосредоточиться и отдохнуть в тишине. Люди часто спрашивают, как не думать во время медитации? Чем упорнее я стараюсь, тем упорнее мысли лезут в голову. Это совершенно естественно, ведь отгоняя мысли, вы тоже думаете. Не пытайтесь избавиться от мыслей. Наблюдайте их возникновение и исчезновение. Когда вы это освоите, сознание само успокоится и прояснится. Мы любим говорить о посторонних нам вещах, потому что сознание привыкло устремляться в мир. Однако мастера духовных практик умеют обращать этот поток вспять и смотреть внутрь себя. Они не говорят о посторонних вещах, они стараются лучше узнать свое сознание. Из всех слов, которые срываются с нашего языка ежедневно, сколько принадлежат нам, а сколько заимствованы у других. Часто ли наши речи оригинальны, существуют ли они, наши собственные слова? Внутри каждого из нас есть внутренний наблюдатель, который молчаливо созерцает происходящее внутри и вовне. Даже когда мир кружится в вихре эмоций, рожденный в краю тишины и мудрости наблюдатель, спокойно сидит в эпицентре бури, невредимый, лучезарный, всезнающий. Если хочешь разогнать облака мыслей, держи ум в настоящем. Мысли сгущаются в прошлом и будущем. Приди к настоящему и обретешь покой. Вместо того, чтобы твердить «это ужасно, это ужасно», пристально вглядись в свой страх, спокойно изучи это чувство, видишь непостоянство его природы. Эмоция уйдет, когда придет пора. Все во Вселенной мимолетно, все эфемерно и тем драгоценно, мудро и достойно. Проведи этот бесценный момент. В сознании не может быть двух мыслей сразу. Попробуй подумать две мысли одновременно. Ну и как? Получилось? Нас долго может снидать гнев, но мы не осознаем, что злимся. Точно так же мы легко теряемся в мыслях, не замечая этого. Даже в минуту бодрствования мы будто лунатики, наши поступки машинальны, наши глаза открыты, но мы так и не проснулись. Бодрствование означает осознание всего, что происходит в поле твоего восприятия. Но не повинуйся мыслям и чувствам слепо, пока не поздно бодрствуй и внимай состоянию своего сознания. Очень часто мы не понимаем, что переели, пока не встанем из-за стола. В духовной практике главное – осознанность в каждый момент времени. Если ты осознаешь, что твой желудок переполнен, значит, ты духовно продвинулся вперед. Сознание часто не ведает о потребностях подсознания. Мы думаем, что хотим одного – но, получив желаемое, понимаем, что хотели другого. Когда тебе хочется расслышать голос своего подсознания, займись медитацией, она открывает тайный путь к подсознанию. Сознание может желать денег, власти, престижа, а подсознание — бескорыстной любви и гармонии, радости и святости, красоты, мира и согласия. Прислушиваясь к тишине, можно расслышать тонкие вибрации. Слушая эти вибрации, задай простой вопрос. В чем суть услышанного? Слушателя нет. Есть только процесс восприятия. Когда я созерцаю воду, я становлюсь водой. Когда я смотрю на лотос, я становлюсь лотосом. Лотос плывет по воде. Юху. Учитель Дзен Соон. 1912-2003. Когда наше тело здорово, мы легки как перышко, но не бестелесны. Нужно приложить много усилий, чтобы выглядеть хорошо. Со стороны же, кажется, что это просто. Наш дух Или просветленная природа существует как воздух, он так легок и естественен, что мы не осознаем его. Нужно приложить усилия, чтобы его осознать. В давние времена было только одно сознание, но оно устало от своего одиночества, и поэтому разделилось надвое но поскольку две половинки знали что изначально были едины их взаимодействие не приносило им особой радости как игра в шахматы с самим собой поэтому они решили забыть свое происхождение они притворились что не знают друг друга и со временем позабыли свой уговор позабыли что они есть одно таково условие нашего существования мы забываем что произошли из единого сознания. Поднявшись над человеческой двойственностью, просветленная натура воспринимает жизнь как бесконечную игру. Весело и беззаботно она играет свою роль, но никогда не забывает, что это всего лишь игра. Жизнь подобна театру. Тебе дают роль. Если роль тебе не нравится, Не забывай, что ты можешь взять себе ту роль, которая придется по душе. Глава 3. Страсть. умер свой пыл. Хотя я продолжал чувствовать себя студентом, однако раньше, чем я сумел это осознать, рядом с моей фамилией появилась степень доктор наук и я занял должность профессора в городке штата массачусетс до сих пор я живо вспоминаю как билось мое сердце при мысли о первой встрече со студентами я горел от восторга как нетерпеливый подросток перед свиданием с одноклассницей я пытался вспомнить замечательных учителей обучавших меня в детстве и втайне надеялся что мне передадутся их навыки и сила воли в первом семестре я вел два курса Один особенно поражал мое воображение еще в студенческие годы. Курс назывался «Введение в буддийскую медитацию». Я не хотел, чтобы мой предмет был чисто теоретическим, поэтому старался дать студентам возможность медитировать самостоятельно. Я надеялся, что позже, даже по окончании университета, они смогут в трудную минуту обратиться к медитации. Мне казалось, что лучшим подарком моим студентам от меня будет это умение объективно созерцать свое сознание и не попадаться в ловушку капризных эмоций. Я помню, как читал мою первую лекцию, словно это было вчера. Перед началом занятия меня одолевало беспокойство, так как я не очень хорошо понимал, что и как буду говорить. Однако свое выступление я закончил проникновенным рассказом о таком редком явлении, как кармическое родство в буддизме. Я объяснил студентам, что согласно буддийскому учению, наша встреча в тот день была не простой случайностью, а результатом наших встреч на протяжении огромного числа жизней. Также я добавил, что поскольку наша встреча столь драгоценна, наш семестр должен стать очень и очень продуктивным. Среди собравшихся было много первокурсников, совершенно бесхитростных ребят, которые возлагали большие надежды на свое образование. Класс вмещал только 25 человек, и поэтому мне было нетрудно познакомиться с ними, перекинувшись с каждым парой слов. Я спросил, почему они записались на мои занятия и что хотят узнать. Я полюбил этих ребят и пообещал себе, что ради их образования не пожалею ни времени, ни сил. Когда начались занятия, мой энтузиазм только возрос. В отличие от других профессоров, я чуть больше нагружал студентов домашними заданиями, так как очень хотел научить их всему, что знаю сам. Я внимательно, но быстро проверял их работы, стараясь не ставить плохих оценок. Более того, я попросил студентов ежедневно упражняться в медитации и завести дневник, где они будут описывать свои впечатления. Тогда как другие профессора к концу учебного семестра традиционно устраивали один обед со студентами, я успел провести несколько совместных мероприятий, в том числе пикник в буддийском монастыре. Также по моей просьбе мы со студентами посетили лекцию известного американского преподавателя медитации Випассана. Но семестр продолжался, и постепенно я начал понимать, что своим усердием наживу себе неприятности. Я полагал, что если сделаю все от меня зависящее, мои прилежные студенты последуют моему примеру. Хотя многие студенты и были благодарны, что я стараюсь разнообразить их досуг, некоторые выглядели уставшими и не выказывали особого интереса. Одни стали приходить на занятия с невыполненными заданиями, другие не читали необходимой литературы. Нашлись и такие, кто нагло заявил, что посещение монастыря и церкви факультативны, и, следовательно, их присутствие не обязательно. Я разочаровался и даже обиделся, но ничего не мог с собой поделать. Я делал для них все возможное, а они приняли мое предложение в штыки. Пристально вглядевшись в свою боль, разочарование и изучив ситуацию, я понял, как недальновидно мое поведение. Студенты изучали еще четыре предмета, и мой был лишь одним из них. Курс был важен для меня, но с их точки зрения другие предметы были важны не менее. Естественно, они не могли посвятить все свое время только моей дисциплине. Я не осознавал этого поначалу, и поэтому попался в ловушку собственного педагогического рвения. Лекарство может быть очень эффективным но если пациент будет принимать его из-под палки, он может подумать, что это яд. Так и мой педагогический стиль показался назойливым некоторым моим студентам. Придя к такому заключению, я в середине семестра пересмотрел свою учебную программу, постаравшись уравновесить мое урвение к педагогической деятельности и реальную способность моих студентов к обучению. К моему удивлению, они сразу заметили разницу и положительно отреагировали на это. Я не обременял их своим усердием, и студенты, получив возможность заниматься на своих собственных условиях, снова начали проявлять интерес к предмету. Тогда я, наконец, осознал то, что должен был знать и так. Когда мы впервые получаем работу, тем более такую, которую давно искали, мы часто демонстрируем излишний энтузиазм, так как хотим показать себя. Но из-за этого азарта мы ошибочно приравниваем его к успеху, Хороший результат важнее нашего желания выложиться по полной. И чтобы понять, что эти два фактора не всегда взаимосвязаны, нужна известная доля мудрости. В некоторых случаях ревностные усилия могут стать преградой на пути к желаемому результату, особенно если человек не осознает потребности людей, вместе с которыми он работает. Только поняв, как контролировать свои порывы, мы сможем гармонично и эффективно работать в команде. Только тогда сможем с успехом разделить свой энтузиазм с окружающими. Важно, что ты много работаешь, но не влюбляйся в тяжелый труд. Если это чувство пьянит, значит тебе интереснее не сама работа, а мнение людей о том, насколько тяжел твой труд. Так уж исторически сложилось, что люди, совершающие революции, обычно не среднего возраста, а восторженная молодежь. Их сердца небезразличны к тяжелой доле угнетенных, их дух бунтует против несправедливости и воюет за бесправных. Сохраняй в себе эту молодость сердца и духа в любом возрасте. Если ты хочешь предсказать поведение политика после победы на выборах, подумай как он живет сейчас, как он вел себя в прошлом. Человек не живет так, как обещает, он живет так, как жил. Не стыдись себя, боясь быть отвергнутым. Самое правильное и прекрасное — это твоя уникальность. Никогда не извиняйся за то, какой ты есть. Если в колокол сильно ударить, колокольный звон слышен всем. Чтобы твое влияние распространилось широко, нужно принести жертву упорного труда. Мир оценит твои старания быстрее, чем ты думаешь. Огромный валун подает нам пример, как сохранять стойкость и верность себе, даже когда вокруг вздымаются волны лести и критики. Все добры к тем, кого встречают впервые. Но надолго ли хватает этой доброты? Если кто-то добр к тебе поначалу, не забывай, что первое впечатление обманчиво. Набирая сотрудников, смотри не только на их знания и опыт. Пойми, умеет ли кандидат получать удовольствие от работы. Люди, которые получают удовольствие от работы, успешнее тех, кому работа не в радость. Не имеет значения, что мы делаем, но первый или последний гвоздь нашего начинания должен быть вбит надежно. Обещая себе «сейчас я сделаю так, а исправлю потом», мы обычно не выполняем этого обещания, так как позже мотивация исчезает или нас начинает все устраивать. Подобно переезду в дом, ремонт которого все время откладывается. Проходит много лет, а мы так и не начинаем ремонт. В итоге все остается как есть на долгое время. Один думает, я буду прилежно учиться, чтобы поступить в престижный университет. Другой думает, я буду много учиться, чтобы обучить сестру. Она не ходит в школу, так как родителям ее обучение не по карману. Хотя оба желают одного и того же, мотивация их совершенно различна. Клятва помощи людям творит огромную внутреннюю энергию. Вот почему люди, прежде чем встать на путь духовного просветления, дают клятвы Бадхисатвы во спасение всех разумных существ. Принимая решение, попробуй понять, кому оно выгодно. Если оно тешит твое эго, но причиняет чрезмерную боль другим, это решение неправильное. Будь человеком, который умеет ставить себя на место других. Анализируй происходящее не только со своей точки зрения, но и с чужой. Тебе хочется получше узнать этого человека? Тебе от него что-то нужно? Или ты хочешь, чтобы вы стали близки друг другу? Отбрось скрытые мотивы. Будь добрым, действуй без расчета, и люди скорее откроются тебе. Кто-то щедр и добр к людям вне своего круга, но пренебрегает интересами близких. Не воспринимая семью и коллег как данность, это ошибка. Когда близкие люди несчастны, все, что ты создал, может рухнуть вмиг. Самые опасные люди – те, у кого есть инициатива, но не хватает мудрости. Счастье вместе важнее чувство собственной правоты. У каждого есть убеждения, ценности и идеи, которые для него принципиально важны, и мы даже не представляем, как в них можно усомниться. Мы убеждены в их неоспоримой правоте, в том, что никто не отринет их, если вникнет в их смысл. Но иногда нам приходится общаться с людьми, которые не разделяют наших убеждений. Мы можем схлестнуться из-за политических разногласий, религиозных воззрений или жизненных ценностей. Если в разговоре затронуты эти темы, он, как правило, быстро перерастает в спор. Тогда никто не уверен, что его слышат и уважают, и все, что остается человеку, это гнев, стыд и боль. Нам следует задаться вопросом, разумно ли причинять друг другу боль или огорчать друг друга во имя защиты собственных убеждений. Вместо того, чтобы охранять святость наших ценностей, не стоит ли позаботиться о ближнем? Разве счастье, разделенное с кем-то, не лучше правоты в одиночестве? Очень часто, пытаясь убедить людей в верности своих взглядов, мы потакаем собственному эгоизму. Даже когда правда на нашей стороне, наш эгоизм не насытен и ищет все новые доказательства своего превосходства. Зрелость приходит с опытом. Зрелость преподает нам урок. Мы не должны слишком серьезно воспринимать свои мысли. Мы должны учиться обуздывать свое эго и видеть ситуацию со стороны. Правота не так важна, как возможность разделять свое счастье с кем-то. Вместо того, чтобы казаться самым умным, охотно критикуя всех вокруг, будь отзывчивым другом, примеряй людей и делись, будь чутким, способным понять страдания других. Если я хочу убедить человека, сначала я внимательно выслушаю его и постараюсь понять. Даже если я прав, он не поверит мне, пока не почувствует, что его слышат и уважают. Большинство конфликтов в нашей жизни можно избежать, если ставить себя на место другого. Постарайся взглянуть на предмет чужими глазами. Упорствуя в своем мнении, ты ведешь себя, как ребенок. Если в споре о хорошем и плохом ты рассердишься и повысишь голос, это станет знаком твоего поражения. Критиковать легко. Но если критик попытается перейти к делу, он вскоре поймет, что нет ничего легковеснее критики. Критика, не предлагающая решений, всего лишь раздутое эго. Когда ты слышишь слова, от которых вскипает кровь, не отправляй сообщение или письмо в попыхах. Мудрый отложит это до утра. Об эмоциональных поступках приходится жалеть потом. С твоей подачи люди легко почувствуют себя особенными, обычно они предпочитают говорить, а не слушать. Задавай много искренних вопросов и слушай с неподдельным интересом, твое внимание будет лестно им, они даже тебя полюбят. Могущественного человека Часто окружают подхалимы, дающие ему чувство важности и исключительности. Если окружающие всегда соглашаются, возможно, они не преданные вам люди, а лишь соглашатели. Когда на вопрос есть два ответа, один логичный, но длинный и сложный, другой прост так, что и ребенку понятен, правильным будет простой ответ. Когда ты спрашиваешь, а ответа нет, это и есть ответ. Люди делятся на тех, кто знает свои недостатки, и тех, кто их не знает. Никто не идеален. Недостатки есть у всех. Если человек показался тебе верхом совершенства, вероятно, ты его плохо знаешь. Не пытайся достичь совершенства. Лучше сделай интересно. Совет дизайнера. Тебе хочется быть счастливым или им казаться? Чтобы стать счастливым, не слушай посторонние советы. Будь честен с собой. Пойми сам, чего ты хочешь. Стремись к счастью, а не к успеху. Ты успешен, но несчастлив. Какой в этом смысл? соблюдай равновесие между работой и личной жизнью, береги друзей и семью, твой неиссякаемый источник счастья. Есть такие, кто хотят добиться успеха, чтобы воспарить над смотревшим на них сверху вниз. Но что случится, когда ты достигнешь успеха? Что ты будешь делать, доказав, что они не правы? Если хочешь преуспеть, Не меряй себя чужой мерой, делай то, что приносит счастье тебе. Конструктивная похвала коллеги дороже похвал десятерых, незнакомых с твоей профессией. У профессионалов свои таланты и сферы интересов. Если клиент придирчив и хочет вникнуть в каждую деталь, профессионал не может работать в полную силу. Он ощущает на себе давление. Если тебе нужен лучший результат, прояви интерес, но умей вовремя отступить. Услуги опытного врача, юриста, бухгалтера не всегда лучше услуг, увлеченного молодого профессионала, который практикует совсем недавно. Количество внимания, которое ты получаешь, зачастую важнее послужного списка известного специалиста. Овладев 18 уровнями кунг-фу, можно причинить боль кончиком пальца. Но овладев 36 уровнями кунг-фу, ты уйдешь, когда слабый по глупости сунется в драку. Ты продвигаешься вперед? Ты преуспел? Что означает твой успех? Успех за счет коллег или собственных усилий? Если ты шел к успеху по головам, однажды тебя смоет приливом. Глава четвертая. Отношения. Искусство поддержания хороших отношений. Многие из нас тратят время и деньги на то, чтобы жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, выглядеть молодыми и красивыми. Но сколько денег мы инвестируем в неосязаемое, например, в хорошие отношения? Если нам так посчастливилось, что мы окружены друзьями и близкими, которые любят нас за то, что мы есть, и искренне заботятся о нашем благополучии, тогда мы чувствуем себя в безопасности и спокойны даже перед лицом перемен. Обладание же домом мечты, роскошным автомобилем и красивым телом не поможет нам, если из-за непростых отношений мы будем очень и очень несчастны. Когда копятся проблемы, решение им не видно, мы впадаем в депрессию и даже задумываемся о самоубийстве. Если счастье и есть то, чего мы надеемся достичь в жизни, не должны ли мы больше трудиться, культивируя хорошие отношения с окружающими людьми? В 20 с небольшим лет я отправился в двухнедельную турпоездку по Европе с хорошим другом из моего монастыря. Когда мы прибыли в аэропорт в Риме, наши сердца были полны воодушевления. Мы знали друг друга два года и очень хорошо ладили. Мне нравилось его чувство юмора и радушия, а он высоко ценил мой оптимизм и любовь к авантюрам. Так как он не очень хорошо говорил по-английски, я старался опекать его и не отходил от него ни на шаг. После первой недели, проведенной неразлучно, темы для разговора закончились и стало нарастать общее раздражение. Хотя наши дружеские отношения были вполне безоблачными, нам очень хотелось отдохнуть друг от друга. Поэтому как-то утром я предложил разойтись и встретиться лишь вечером в гостинице. Мой друг принял мое предложение. Выдвинувшись в путь, я почувствовал себя свободным человеком. Я знал, что сегодня волен делать все, что я захочу, и мне не нужно договариваться с моим другом, куда отправлюсь поначалу и что буду делать. Но утро прошло. Наступил день, и я осознал, что путешествовать с другом проще. Когда мне понадобилось в туалет, то некому стало приглядеть за моим рюкзаком. Еда в одиночестве тоже не радовала, она стала скорее рутиной, а не развлечением и отдыхом. В тот день я не фотографировался, потому что не хотел обременять прохожих. Разглядывая шедевры искусства, я был уже не так очарован, потому что не с кем было разделить восторг. Когда стемнело, я вернулся в гостиницу, то был совершенно счастлив, застав там моего друга. За ужином мы нашли немало новых тем для разговора и добрым словом вспоминали прошлую неделю. С этого дня я понял, что искусство хороших отношений можно сравнить с посиделками у камина. Если слишком долго сидеть возле огня, станет жарко, можно даже обжечься. Если сидеть слишком далеко, будет холодно. Так же и в отношениях с людьми. Как бы хорошо мы не ладили с ними, если мы слишком близко держимся друг к другу, посягая на личное пространство, очень скоро нам станет неуютно, и радость от общения ослабнет. Не умеем мы и дрожить отношениями, часто жалуясь на недостаток личного пространства и самостоятельности. Не вкладываясь же в общение с друзьями и близкими, мы не сможем почувствовать тепло их любви. В обоих случаях важно соблюдать баланс. В Корее я слышал историю, которая учит тонкостям взаимоотношений. Это рассказ про человека, который принадлежал к литературным кругам в эпоху Чосон в Корее. Примечание. Чосон. Название государства в Корее, просуществовавшего с 1392 по 1897 год. Мен Са Сон. 1360-й, 1438-й прославился умом и сообразительностью, после того, как в 19-летнем возрасте лучше всех сдал экзамен на государственную службу, а в 20 лет стал уездным судьей. Из-за быстрого успеха Мен возгордился и стал тщеславным. Однажды он посетил знаменитого буддийского учителя Дзен в городском округе и спросил, о чем мне не следует забывать, управляя деревней. Учитель дал вежливый ответ. Нужно только делать добро людям и избегать зла. Мен отрезал. Это знает даже ребенок. Это все, что можешь сказать? Мен поднялся и собрался уходить, но учитель попросил его остаться. Вскипятив чайник, он стал наливать чай в чашку мена. Когда же она наполнилась до краев, учитель не остановился. Недоумевая, Мен потребовал объяснить, что тот делает. «Вероятно, ты знаешь, что из-за пролитого чая испортится паркетный пол», — отвечал учитель. «Поэтому странно, что ты не знаешь, как от слишком большой учености портится характер». Смутившись, Мен снова вскочил на ноги и бросился к выходу, собираясь уходить, однако в спешке ударился головой о притолок у двери. Мастер лишь мягко упрекнул его. «Если ты наклонишь голову ниже...» то не нарвешься на неприятности. Как видим, непомерно раздутая гордыня может породить конфликт. Если же мы относимся к людям со смирением и уважением, то конфликта можно избежать. Бывает, что именно наша гордыня побуждает нас стоять на своем и вступать в конфликт. В итоге, выясняя, кто прав, кто виноват, мы причиняем и испытываем физическую и психологическую боль. Найдутся такие, кто даже готов втянуть в конфликт своих друзей и близких, что только усугубляет путаницу, распри и злую волю. Если ко мне подойдет человек и предложит поспорить, давай-ка посмотрим, чья религия верна. Я лишь уважительно выслушаю его, а потом скажу. Благодарю, что вы познакомили меня с характерными особенностями вашей религии, о которых я так мало знал. Я очень ценю это». Если бы я ввязался в спор, чтобы доказать свою правоту, в итоге я бы только причинил боль. Даже выйдя из спора победителем, разве сделаю я доброе дело? Проигравший лишь будет чувствовать себя побежденным. Кроме того, люди совершенно по-разному воспитаны. Поскольку наш опыт не одинаков, соответственно, наша личность, привычки, ценности и мысли также не одинаковы людям с не схожими характерами будет трудно ужиться вместе и строить отношения как сказано в памятнике буддийской литературы трактата владыки сокровищ самадхи не ждите что вашему пути последуют другие когда все и всегда получается по твоему легко возгордиться как ни странно когда мы несчастливы то взрослеем и становимся более понимающими людьми просто помните что человек, который создал вам проблемы сегодня, может оказаться неспосланным свыше тайным учителем, на которого возложена миссия вашего духовного развития. Тебе часто одиноко на работе или в школе? Быть может, твое сердце закрыто для окружающих. Я не понимаю ее. Я лучше ее. Мы на разной волне. Если это твои мысли... Как же тебе не быть одиноким? Открой свое сердце, выпей с ней кофе, и вскоре поймешь, как вы с ней похожи. Когда ты открываешь мне свою боль и печаль, я благодарен тебе за то, что ты ищешь у меня поддержки. Мы словно встретились в священном храме твоего сердца. Политики всегда говорят то, что от них хотят услышать, однако их речи не всегда находят отклик, потому что слова идут не от сердца, а от головы. Говори от сердца, любящего, простого, правдивого. Люди поймут тебя и полюбят. Если ты ставишь себя выше или ниже другого, между вами вырастает незримая стена. Отнесись же к нему, как к старому другу, которого давно не видел. Когда ты снимешь свою защиту, он снимет свою. Суши-ролл с вываливающейся начинкой часто вкуснее аккуратно начиненного кусочка. Хорошо сложенный лавкач может показаться холодным и высокомерным, тогда как простой паренек без претензий будет приятным и симпатичным. Знаешь, почему этот разговор так скучен? Потому что мы в ловушке приличий и не умеем говорить искренне. Любой разговор может стать интересным и живым, если говорить от чистого сердца. Когда тебя бронят, оставайся спокойным и собранным 30 секунд, и это закончится. Начнешь огрызаться и вопрошать, что ты ко мне прицепился, потратишь на этого человека больше времени люди говорят обидные слова потому что страдают сами сталкиваясь с кем-то вспыльчивым и злым подумай может быть ему тоже не сладко если он назойлив как муха а у тебя нет времени просто шепни ему будь здоров и ступай своей дорогой критикуя кого-то заметь не говорит ли в тебе зависть. Твой критичный настрой расскажет о тебе больше, чем ты думаешь. Даже если правда на твоей стороне, ты все равно можешь показаться людям неприятным. Если ты хочешь взаимопонимания, лучше открой свои чувства и не высказывай претензий. Например, вместо «почему ты вечно меня огорчаешь?» скажи «мне очень грустно это слышать». «Ты ведь хочешь, чтобы люди слышали тебя?» Они оборонялись. Когда ты разочарован, не мешкой, скажи как есть, не прячь своих чувств, или их река выйдет из берегов, и ты не сможешь говорить спокойно. У тебя много врагов? Тогда будь скромен, не говори дурно о людях. Те, кто не наживает себе врагов, влиятельнее тех, кто копит силы, чтобы сразиться с ними и победить. Тарахтение мотоцикла раздражает водителя, однако водитель сам виноват, что он стар и ничего не слышит. Когда ты дурно отзываешься о других, тебе больнее, чем им, потому что голос негативных эмоций громче всего в тебе самом. Как бы тебе ни было больно, последнее слово ничем не поможет. Оно лишь сотрет из памяти даже хорошие воспоминания. Да, люди и события не стоят на месте, но так ли нужно очернять все твои воспоминания, тем более светлые? В приступе гнева мы принимаем решения, о которых сожалеем позже. Покинув комнату до того, как сжечь мосты, докажешь свою зрелость. Чтобы поладить с человеком, который тебя бросил, лучше встретить новую любовь и найти свое счастье. План мести и многолетняя ревность — рецепт бесконечных страданий. Он жалуется на нее за ее спиной. Ни о чем не догадываясь, она подходит и говорит ему самые добрые слова. Любовь — лучшее отмщение. Даже самая прекрасная музыка утомляет, если слушать ее без конца. Но вот я сделал перерыв, и она мне снова нравится. Дело не в музыке, это мое отношение к ней. Даже моя лучшая подруга будет меня раздражать, если мы уже много лет вместе. Стоит расстаться, встретиться снова, и она опять прекрасна. Женщина ни при чем, все дело в моем отношении к ней. В древнем буддийском тексте есть изречение «Обертка ладана пахнет ладаном, шнурок от рыбы пахнет рыбой». Хотим мы того или нет, мы подпадаем под влияние своего окружения. Спроси себя, на кого я хочу равняться, на человека, которого знаю лично, или на знаменитость? Если мы помогаем кому-то, надеясь получить что-то взамен, мы не даем, а одалживаем. Истинный дар, когда мы не ждем ничего взамен, и более не ответственны за то, что отдали. Когда в разговоре переходят на личности, постарайся не вмешиваться, вежливо сменить тему. Когда мы много болтаем, нам легко бронить людей, поэтому, когда развязываются языки, Не теряй контроль. Когда тебя просят о чем-либо, подумай, как ты будешь это выполнять. Если просьба невыполнима, откажись без раздумий. Разве в ресторане ты не отошлешь официанта, который принес не твой заказ? Если не отошлешь его сразу, будешь оплачивать чужой счет. Неспроста нас тянет к определенным натурам. Они вежливы, заботливы, великодушны, не жалеют времени, денег, комплиментов. Не пытайся вести за собой людей, навязывая им свои правила и принципы. Они покинут тебя один за другим. Хороший лидер знает об этом и поэтому старается развивать добродетель. Мудрый ученый-конфуцианец Чон Як ен как-то сказал, Богатство проще всего утаить, раздавая его людям. Если ты не скупишься, деньги, которые все равно растратятся, станут жемчужиной, глубоко запечатленной в сердце берущего. Я вдыхаю воздух, который входит в мое тело, и становится частью меня. Выдыхаемый воздух перемещается в другое тело и становится частью его просто наблюдая движение воздуха мы понимаем что все мы связаны как в прямом так и в переносном смысле хотим мы того или нет мы все взаимосвязаны и счастье в одиночестве немыслимое дело его святейшество дала и лама в корзинке кусочек яблока и вся вселенная в нем дерево солнечный свет Облако, дождь, земля, воздух, подсадовника – все это в нем. Грузовик, бензин, рынок, деньги, улыбка продавца – все это в нем. Холодильник, нож, разделочная доска, материнская любовь – и это тоже в нем. Все во Вселенной взаимосвязано. Задумайся, что внутри тебя. Вся Вселенная. Путь прощения. Если кто-то предал тебя и бросил, если кто-то обокрал тебя и спрятался, если кто-то ударил тебя в спину и сделал вид, что он ни при чем, прости его. Не ради него, но ради своего спасения, истинно, безоговорочно, для себя. Не потому, что он достоин твоего прощения, не потому, что он всего лишь человек, просто Прости его. Так ты сможешь быть свободным, так ты сможешь быть счастливым, так ты сможешь жить своей жизнью. Это нелегко, ведь кажется несправедливым и может не на шутку разгневать тебя. Слезы горечи могут скатиться по твоему лицу. Позволь этим чувствам выйти на поверхность. Не мешай им. Излечи их своим состраданием. Отдав должное слезам, мягко спроси себя. Разве мне хочется лелеять это чувство бессильной злобы в своем сердце? Разве мне хочется навсегда остаться жертвой? Когда будешь готов, наберись смелости и приведи в порядок свой ум. Хотя твое сердце и будет сопротивляться голосу разума, решись простить и сбрось с себя, груз эмоций. Затем переосмысли чувство гнева и горечи, дай им полное право на самовыражение. Как эти чувства обнаруживают себя в твоем теле? Напрягаются ли мышцы, учащается ли сердцебиение, приливает ли кровь к лицу, возникает ли одышка или тяжесть в груди? Пусть волны эмоций поднимаются и отступают, прислушайся к ощущениям, пробегающим по телу. Когда волны улягутся, попробуй понять, что таится под ними. Какие эмоции скрыты под гневом и горечью? Ты увидел страх, стыд или горе? Одиночество и незащищенность? Наблюдай за ними, но не утопай в них. Когда твое сердце успокоится и откроется, приглядись к своему обидчику. Можешь ли ты сорвать маску с этого человека и понять, что скрыто за его грубостью и подлостью? Почувствуй его страх, неуверенность и ничтожность. Ощути одиночество или стыд, спрятаны в глубине. Не покоряясь им, наблюдай за ними с состраданием в сердце. Высока гора страха и глубока река горя внутри нас, но есть там и сострадательный взгляд, наблюдающий этот пейзаж. Найди же своего внутреннего зрителя, источник мудрости и исцеление когда мы ненавидим человека мы много о нем думаем не в силах его отпустить мы постепенно начинаем ему подражать не позволяй же ему долго обитать в твоем сердце выселяй его скорее вручив уведомление о прощении. разве человек которого ты ненавидишь достоин пребывать в твоем сердце Храни в нем лишь тех, кто любит тебя. Продолжив носить в себе ненавистных тебе людей, наживешь только тоску и депрессию. Бывает, что в отношениях отдаешь больше, чем получаешь. Мы хорошо помним, что сделали для других, но легко забываем, что другие сделали для нас. Даже поняв, что достоин немногого, вполне возможно, ты отдал ровно столько, сколько взял. Видя, что я монах, люди складывают ладони в знак приветствия, и я невольно следую их примеру. Некоторые кивают, и я невольно киваю в ответ. Люди как зеркало, мы отражаемся друг в друге. Когда мудрая женщина хочет что-то получить от других, сначала она делает то, что желает от них. Она подает пример, а не просит. Хочешь, чтобы подруга помнила твой день рождения? Сначала не забывай про ее день рождения. Хочешь, чтобы муж сделал тебе массаж? Сначала сделай массаж ему. Хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор? Выключи сначала свой. Не жди, когда твои желания сбудутся. Первое, подавай пример. Мудрец лишь склоняет голову, когда его задирают, если он даст сдачи только потому что его провоцируют, то сам станет обидчиком, ему не завоевать людских сердец, хотя это кажется несправедливым воздержание поступков в во огневе признак сильного характера люди утаивают мелкие обиды и лишь позже набрасываются на человека, руководствуясь неуместным но логичным оправданием. Когда ты умоляешь себя, мир возвышает тебя. Когда ты возвышаешь себя, мир умоляет тебя. Когда тебе покорится пик просветления, ты поймешь, твой пик не уступает по высоте пику твоего ближнего. С вершины видно благочестие каждого. Когда ты ссоришься с людьми, быть может, это мир призывает вглядеться пристальнее, в себя. Когда тебе не нравится человек, попытайся понять, что с ним не так, нет ли в тебе того же порока. Ты сразу разглядел в знакомом недостаток, быть может от того, что он и в тебе есть, сразу раздражают именно общие недостатки. По своей природе никто не ни хороший, не плох. Хороши или плохи — лишь обстоятельства нашей встречи. Преступник, который выхватил меня из-под мчащейся машины, ангел, неспосланный Богом. Лауреат Нобелевской премии мира, который пихнул меня в метро. Просто урод. В обществе из семи-восьми человек мы, скорее всего, понравимся первому и второму и совсем не понравимся третьему и четвертому. Не принимай это близко к сердцу. Так устроен мир. Пусть у людей будет собственное мнение. Это их право. Проблемы возникают, когда ты пытаешься изменить чужой образ мысли. Это не только невозможно и бессмысленно, но и не нужно. Как скучен был бы мир, если бы мы все думали одинаково, Уважая свободу людей, ты обретаешь свою. Что толку в том, что на плече девушки дизайнерская сумка, если поведение ее лишено такой же изысканности? Чем сильнее ты давишь на супруга, детей и друзей, тем фальшивее и запутаннее отношения. Люди меняются с трудом, лишь столкнувшись с колоссальными трудностями или испытаниями, которые переворачивают их мир. Буддийский учитель сказал мне однажды, что дети делятся на две группы. Первые родились, чтобы отблагодарить родителей за доброту. Вторые родились, чтобы взять то, что есть у родителей. Спроси себя, какой ты сын или дочь для своих родителей. Когда ты думаешь, что твой супруг не переменится и волнуешься, так как не знаешь, как прожить вместе всю жизнь, спроси себя, а идеально ли я в глазах моего супруга? В ваших отношениях существует проблема? Она станет неразрешимой, если ты начнешь с вопроса, почему он не может меня понять, или почему он не делает так, как я велю, а все от того, что ты предъявляешь претензии. Лучше начни с вопроса, отчего он несчастен и чувствует себя непонятым, или он реагирует так, потому что не может забыть старых обид, Когда тебе искренне захочется понять его, твое сердце вырвется из тюрьмы предрассудков и охотно примет его боль. Люди равнодушны к другим, потому что боятся равнодушия к себе. Отчего ты не доверяешь этому другу? От того, что знаешь слишком хорошо, в его положении ты и сам бы мог солгать. Истинное счастье – встретить того, кто разглядит и примет твое истинное «я». Даже успешные люди чувствуют себя неловко и неуверенно, когда им внушают, что они неполноценны. По мнению некоторых психологов, чтобы узнать, счастлив человек или нет, достаточно задать два простых вопроса. Вопрос первый. Ты видишь смысл в твоей работе? Вопрос второй. Ты хорошо ладишь с окружающими? Тебе одиноко, потому что ты один? В Талмуде сказано, что у каждой травинки есть ангел, который ее бережет. Ангелы шепчут каждой травинке «Расти! Расти!». Если даже у травинки есть ангел, разве нет его у каждого из нас? Если тебе одиноко... Вспомни ангела на твоем плече и поблагодари его за заботу. Два дня комар летал в моей комнате, но пока не укусил. Хорошо, давай попробуем жить вместе. Нас должно сблизить некое кармическое родство. Мы живем среди сонма взаимоотношений, семья, друзья, коллеги, соседи и так далее. Отношения хороши и жизнь наша хороша. В одиночку долго счастлив не будешь. Для духовных практиков отношения – это последнее испытание. Даже пробужденному и осознавшему свою светлую природу еще трудно сделать шаг на духовном пути, если в его отношениях с окружающими нет гармонии. Глава 5. Любовь. Первая любовь. Между нами, Мэри, стоит неведомый бог, Халиль Джибран, выдающийся арабский писатель и философ 20 века. Впервые я открыл для себя книги Халиля Джибрана, когда учился в 10 классе. Я вникал в его слова, еще не зная, кто он и откуда. Я еще не вкусил сладости любви или горечи жизни, но его любовные стихи и духовная проза меня очаровали. Вероятно, именно его стихи впервые позволили мне соприкоснуться с неизъяснимо красивым и священным истоком внутри меня. Читая пророка и Иисуса Сына Человеческого, я испытывал глубокое чувство близости и благоговения перед Иисусом. Для меня это стало открытием, так как прежде я был знаком лишь со схоластическими и моралистическими христианскими концепциями добра и зла. Еще увлекательнее были любовные письма Джебрана к Мэри Хаскелл, его близкой подруге и духовной наперснице. Письма будоражили мое неискушенное воображение подростка, стремившегося к настоящей любви. Когда я учился в средней школе, то долгими ночами зачитывался стихами Джебрана. Я до сих пор помню, как Джебран описал свою любовь следующей лаконичной и все же изящной фразой Проявление любви малы по сравнению с тем великим, что скрыто за ними». Примечание. Данная цитата и далее стихотворная из программного произведения Халиля Джебрана «Пророк». Меня глубоко тронули любящий дух и речь Джебрана. Хотя я еще никогда не влюблялся, его слова врывались в мое сердце, словно я сам переживал их. Когда любовь зовет, следуй за ней, хотя ее пути обрывисты и круты. Крылам любви позволь себя обнять, хоть острый меч блестит оттуда. Я пообещал себе, что когда найду свою любовь, тоже отдамся ей без остатка, без страха и холодной расчетливости, даже если она принесет сильную боль. Но, как известно, любовь не приходит только потому, что ты ее ищешь или думаешь, что готов к ней. По сути, природу любви надо искать в ее неуловимости. Чем упорнее ты пытаешься ее постичь, тем больше она отдаляется. Так прошло несколько лет. Однажды утром я проснулся и понял, что моя долгожданная любовь наконец-то нашла меня. В мое сердце постучался и вошел незваный гость, не считаясь с моей волей и желанием. Монаху неловко говорить о своей первой любви, но эта девушка была американской миссионеркой, которую я случайно повстречал на улицах Сеула. Нас обоих занимали религиозные и духовные вопросы, и поэтому мы нашли немало общих тем для разговора. Вместе со своими друзьями я брал у нее уроки английского языка и, в свою очередь, помогал ей изучать корейский язык. Хотя она была на несколько лет старше меня, помимо религии и языков нас связывали и другие интересы. Нам обоим нравилась музыка Джорджа Уинстона, фильмы Люка Бессона и мюзиклы, например, «Отверженные». Я записывал ей кассеты, а она пекла для меня печенье и пирожки. Хотя мне редко удавалось побыть с ней наедине, я всегда мечтал о свидании, пусть даже в классной комнате. Вскоре я понял, что это не просто увлечение молодости, это любовь. Но разве эта любовь имела какие-то шансы? Она была обречена на безответность. В ее глазах я был просто учеником средней школы. Через полгода она должна была вернуться к своему молодому человеку в США, они были вместе уже много лет. Обреченность моих планов была очевидна, но чувства были сильнее меня. Когда ты находишь свою любовь, она поглощает все твое существо, остальное же кажется второстепенным. Весь день я думал только о ней, мое сердце было беззащитным и ранимым, все выглядело ярким и вовсе не таким абсурдным. В своих мыслях я был совершенно счастлив и словно воспарял вместе с ней на самую высокую гору мира. Но приближался день разлуки, и я затасковал. Я был совершенно счастлив, но в то же время испытывал сильную боль. За две недели до ее отъезда в США я почувствовал, что мой эгоизм постепенно рассеивается. Не было ничего важнее ее, как будто я исчез с лица земли, оставив там только ее. Она стала матерью этого мира. Именно тогда я наконец понял, что имел в виду Джебран, когда говорил, что между ним и Мэри стоит неведомый Бог. Любовь казалась священной и таинственной, словно божественный промысел, который могущественнее и значительнее каждого из нас. Слова Джебрана обрели новый смысл, мир предстал в новом свете. Через три года после ее отъезда из Кореи я получил от нее приглашение на свадьбу. Она выходила замуж за своего молодого человека. Тогда я учился в Калифорнийском университете. Я хотел слетать на юг, чтобы принести ей свои поздравления, но у меня не было ни времени, ни денег. Впрочем, больше всего меня останавливал страх, что видеть ее замужней будет слишком болезненно для меня поэтому я отправил ей лишь письмо со своими наилучшими пожеланиями и маленький подарок. Через два года я окончил университет и решил совершить поездку по стране вместе со своим другом. Когда мы проезжали ее городок, я позвонил ей и предложил выпить кофе. Она была ужасно рада меня видеть и вспомнить наше житье-бытье в Корее. Вместе с ней пришел и ее муж. Он тепло встретил меня, ведь был таким же добродушным человеком, как и его жена. После университета я поселился в Кембридже, штат Массачусетс, где продолжил свое обучение в аспирантуре. Тогда я часто бывал в бостонском Саут-Энде, где семья Джебрана жила после иммиграции из Ливана в конце XIX века. В то время Саут-Энд был одной из самых больших трущоб в Бостоне, населяли которую преимущественно сирийские и ливанские мигранты. В наши же дни это красивый район с кирпичными домами в стиле Новой Англии. Джебран вырос здесь, живя со своей матерью, братьями и сестрами. В здешней школе он выучил английский язык, затем поступил в художественное училище, где вскоре расцвел в полной мере его художественный талант. Первая выставка Джебрана состоялась в 1904 году. На этой выставке он встретил Мэри Хаскелл, которую его талант просто очаровал. Мэри была на 10 лет старше и покровительствовала ему до конца его дней. Джебран писал ей письма с глубокомысленными изречениями о любви и жизни. Эти письма получили такой глубокий отклик в моем подростковом сердце, что я и по сей день хорошо их помню. И когда она говорит с тобой, верь ей, хоть слова те разрушат мечты, словно северный ветер сады. Да, любовь, твой венец и погибель. В итоге Хаскел покинула Бостон и переехала на юг. Через три года она написала Джебрану письмо, в котором сообщила, что выходит замуж. Так же точно поступила и моя первая любовь, через три года после переезда на юг. Эта общая деталь биографии еще более сблизила меня с Джебраном, и с тех пор в его сочинениях я видел особенную прелесть. Сегодня я уже не печалюсь, когда вспоминаю свою первую любовь. Было время, когда у меня болело сердце, но эти чувства давно умерли и сменились глубокой благодарностью. Я безмерно благодарен моей первой любви, Джебрану и Вселенной, за то, что они познакомили меня с чудом любви, преданностью, праведной жизнью, борьбой со своим эгоизмом и со вселенной бесконечных смыслов, где я мельком увидел Бога. Если ты ищешь любви в погоне за тем, что она может дать, любовь вскроется от тебя. Если ты просишь у любви, чтобы она пришла, потому что уже и так задержалась, она пройдет мимо. Любовь, как незваный гость, она придет, когда захочет, она уйдет, когда одной ее будет мало. Если ты надеешься найти любовь по своим меркам, можешь упустить непредсказуемые, но такие приятные моменты. Отбрось свои требования, если любовь постучится в дверь. Любовь нежна она освобождает она невинна как дитя в ней задних мыслей не бывает нашу близость друг к другу определит следующий вопрос могу я быть ребенком в обществе этого человека когда мы любим кого то с ним мы чувствуем себя маленькими детьми в поисках своей первой преподавательской работы я думал что она как первое свидание, она понравится мне, но я не понравлюсь ей, или наоборот. Чтобы приготовить вкусное блюдо, подожди, пока продукты замаринуются. Чтобы выстроить прочное отношение, заслужи доверие. На свидании умерь свой пыл. Ты можешь спросить, что плохого в проявлении моих искренних чувств, Почему я не могу подарить ей что-то и сказать, что люблю? Слова и подарки будут значить для нее больше, когда она будет готова. Люби ее, а не свои чувства к ней. Любовь должна быть гармонична. Если ты любишь его больше, чем он тебя, дай ему время и место, чтобы наверстать упущенное. Важно сдерживать свои эмоции, когда твои и его чувства – несравнимы гимин суним он так меня злит сначала я думала что просто не нравлюсь ему потом поняла что я ему не беспричинный гнев может говорить о пылкой влюбленности в начальной школе я учился с долговязой девчонкой которая потешалась надо мной позже я понял что она хочет привлечь мое внимание Так я познакомился со сложностями человеческой психологии. Одно из худших чувств — это уверенность, что ты никому не нужен. Оглянись вокруг, умышленно или нечаянно ты никого не обделил своим вниманием. Только когда нам больно, мы вспоминаем о тех, кому причинили боль, и испытываем истинное раскаяние. Разрыв отношений покажет, из какого мы теста. Отступи хотя бы на шаг от своего упрямства и гнева. Этот единственный шаг назад, значит больше десяти шагов вперед в благополучный период. Он умерит твою боль и спасет тебя от безумия. Сердце неторопливее ума. Ум знает, что ваши пути должны разойтись, но сердце противится от того, что чувства укоренены в нем. Когда после многих дней разочарования супруг ранит твое сердце в последний раз, свет в нем навсегда померкнет. Безнадежные отношения напоминают опавшие орехи гинко. Некогда они мило свисали с веток деревьев, теперь же трещат под ногами и испускают вонь. Ты был джентльменом, когда начинал отношения, останься джентльменом и при расставании. Доказательство настоящей любви. Ты не говоришь плохое о своем бывшем, даже если ваши отношения уже закончены. Когда я выкидываю вещи, которые были мне дороги лет 10 назад, я понимаю, что сразу покончить с прежним отношением к людям не получится. «Иногда, после того, как вы уже расстались, ты ловишь себя на мысли. Надеюсь, она счастлива. И в словах твоих нет сожаления. Значит, ты не стоишь на месте». «Один причинил боль, другой может эту боль исцелить» но прежде чем впустить нового человека в свою жизнь дай себе время чтобы снова восстановить душевное равновесие иначе все может закончиться тем что ты просто используешь своего нового знакомого особенные отношения это не те которые хорошо начинались а те которые хорошо заканчивались. Отношения часто начинаются по воле случая, но в час расставания у нас обычно есть выбор. Умейте расставаться. Я люблю твою заурядность. После моей лекции от Харми вы стыдливо подошли ко мне с теплой бутылочкой соевого молока в руках и нежно сказали «Суним». Мне жаль, но это все, что я могу вам дать. Вручив мне бутылочку и записку, вы растворились в толпе. Я был глубоко тронут, прочтя записку. Благодарю вас от всего сердца, что вы слушали меня и предложили совет такой неприметной, заурядной персоне, как я. Мои руки были согреты теплом соевого молока, и я жалел, что не смог продолжить наш разговор. Так как мы вряд ли уже встретимся, я хочу обратиться к вам здесь и надеюсь, что это обращение чудесным образом найдет вас. Я хочу, чтобы вы знали, что полюбил вашу заурядность, потому что и сам зауряден. Более того, все мы заурядны. Ни слава, ни красота, ни деньги, ни власть, ни прекрасные манеры здесь ни при чем. На долю каждого выпадают неудачи, потери и разочарования. Каждому, независимо от его воли, приходится сталкиваться с испытаниями. Одиночество и страх смерти будут сопровождать нас до последних дней. Каждый из нас идет по одному и тому же предательскому пути, приходящей мирской славы. Поэтому я люблю ту, что робко стояла передо мной и, шепча о своей заурядности, протягивала мне теплый сосуд своего сердца. Не будь любви, наша жизнь прошла бы так быстро, что мы не успели бы глазом моргнуть. Любовь может на мгновение остановить мир. Любовь — украшение мира. Где любовь, там и красота. Когда в твоей жизни нет любви, ищи красоту вокруг. Любовь в красоте. Ты прекрасна не тем, что лучше других. Но тем, что только у тебя, такая улыбка. Полюби свою несравненную душу. Летней ночью я поднимаю голову и, измеря от звезд, выбираю одну. Эта звезда тоже глядит на меня, одного из землян. Встреча двух людей — словно редкое событие в космосе. Его вероятность — один к миллиону, миллиарду, триллиону. Любовь — это доверие к кому-то, жизнь для кого-то, искренняя готовность выслушать. Все только ради любви. Подчас мы сомневаемся, что наши чувства — это любовь. В такие минуты спроси себя, готов ли я отдать еще больше, хотя и так немало отдал. Если ответ утвердителен, и ты ни о чем не жалеешь, вероятно, это она. Любовь означает, что ты любишь ее такой, какая она есть. Если ты хочешь изменить ее, в тебе говорит не любовь, а желание. Не пытайся сделать ее лучше во имя любви. Ты думаешь, что прививаешь ей хороший вкус, а она твоих вкусов не разделяет. Если отношением суждено расцвести, обычно все получается само собой. Если же ты бьешься, словно рыба об лед, лучше отпусти его. Быть может, когда напряжение спадет, это подтолкнет его к ответному шагу. Если нет, все дороги перед тобой открыты. Любовь не зовут. Она приходит сама. Ты хочешь полюбить, этого не случится, пока не откажешься от попыток. У режиссера на кастинге много актеров, но он распознает своего, не успеет тот переступить порог. Наверное, мы также выбираем новый дом, бриллиантовое кольцо, жениха. Сомневаешься? Может быть, ты просто еще не нашла своего человека? Люби ее без мысли, а вдруг? Без расчета, без критики со стороны, без сравнений с другими люб есть непреклонной уверенностью в душе когда хотя бы один непоколебим отношения бывают долговечными прошу вас не называйте это любовью ваши чувства лишь безумное увлечение где нет ни обязательств ни ответственности безрассудная страсть это не любовь, она начинается и заканчивается в тебе самом, в ней больше твоих чувств, нежели интересов другого. Когда мы влюблены, нам нравится делать приятное для предмета своей влюбленности, однако не менее важно и воздержаться от лишнего, этот момент мы часто упускаем. Мы охотно лезем в чужие дела, полагая, что так помогаем кому-то. Вмешиваясь в личную жизнь людей, мы оказываем медвежью услугу. Забирая их энергию, лишь вредим им, ведь мечтаем о признании и власти. Так при чем же здесь любовь? Любовь надо дарить, как солнце дарит тепло. Солнце любит землю безоговорочно, солнце питает цветы и деревья, ничего не ожидая взамен. Солнцу не жаль своих лучей, солнце озаряет весь мир. Как сказал Халиль Джебран: "Любите друг друга, как два столпа, которые подпирают один свод. Строя планы на совместное будущее, оставляйте пространство между собой и любимым". Без пространства вы задохнетесь, ваша любовь иссякнет. Помни, когда ты хочешь удержать ее, она уходит, когда ты хочешь отпустить ее, она остается. Мы способны на поступки ради любимых, но порой одно лишь присутствие рядом доказательство более глубоких чувств. Не бросайте любимых. Глава шестая. Жизнь. Знаете ли вы кунг-фу? Разгуливая по Нью-Йорку в своих серых монашеских одеяниях, я часто встречаю мальчишек, которые, заметив меня, начинают подражать Брюсу Ли. Сначала я не понимал, что они делают, но потом понял, они считают, что каждый с бритой головой и в монашеском хитоне сведущ в боевых искусствах. В моих же глазах все это выглядит очень мило и забавно. Самый настырный из них как-то поинтересовался, знаю ли я кунг-фу, как знают его китайские монахи монастыря Шаолинь. Примечание. Буддийский монастырь в Центральном Китае, прославившийся в том числе и как центр боевых искусств. Из чистого озорства мне даже захотелось принять несколько показных поз из кунг-фу, медленно подняв руки и правую ногу. Когда о том, что я, буддийский монах, узнают взрослые, то любопытствуют, какую медитацию вы практикуете, сколько утренних часов вы проводите в медитации, должно быть, ваш ум совершенно спокоен. Затем они рассказывают про свои занятия в местном центре дзен или студии йоги, или пересказывают мне книгу про осознанность, которая случайно попалась им на глаза. Как считают большинство жителей западных стран, буддийский учитель — это человек, который сохраняет невозмутимость и собранность благодаря ежедневной медитации. Хотя дети и взрослые строят разные предположения, я обнаружил скрытое сходство, и те и другие равно любопытствуют, чем именно занимается монах. Другими словами, когда западный человек хочет выделить признаки, определяющие статус монаха, в первую очередь он обратит внимание на его поведение. Когда я нахожусь в Корее, меня подстерегают другие каверзные вопросы. Например, сидящий рядом со мной в метро может спросить, где находится ваш родной монастырь или в каком храме вы сейчас живете. Похоже, что по мнению корейцев, родина – это самый важный пункт личной биографии. Когда корейцы знакомятся друг с другом, даже в Соединенных Штатах, первый вопрос, который они задают, назвав свои имена, прихожанинам «какой церкви вы являетесь?» или «где именно в Корее вы родились?» Получается, что с точки зрения многих корейцев, социальный статус человека скорее зависит от его места жительства, а не от его профессии. Всякий раз приезжая в Корею, я изумляюсь, почему корейцы так привязаны к своей альма-матер, причем даже тогда, когда им уже за 50. Разумеется, диплом престижного университета дает преимущество при трудоустройстве в большинстве стран мира. Но часто бывает так, что одного только диплома недостаточно. Даже если выпускник устроился на хорошую работу, его навыки и опыт гораздо важнее названия учебного заведения, где он обучался. Стив Джобс, соучредитель корпорации Apple, тому хороший пример. Джобс поступил в Рид-колледж, но его отчислили после первого семестра. Человек, знакомый с американской системой высшего образования, знает, что РИД считается первоклассным университетом общественных наук в Портленде, штат Орегон. Но с точки зрения среднестатистического корейца, который слышал только о Лиге Плюща и нескольких крупных университетах в Калифорнии, РИД выглядит учебным заведением второго эшелона. Если бы Стив Джобс был корейцем, то его незаконченное высшее образование оказалось бы огромным препятствием на пути к успешной карьере. Никто не воспринял бы его идеи всерьез, и никто не подумал бы инвестировать в его компанию. Его сочли бы недостаточно умным, раз он не поступил в Лигу Плюща. Очень жаль. До тех пор, пока мы будем полагать, что социальный статус человека главным образом определяется его родиной или учебным заведением, Мы будем смотреть только на его биографию и непременно проглядим его сегодняшние навыки и будущие проекты. Возможность добиться успеха в этой жизни есть только у детей, которым выпало родиться в хорошей семье с правильным происхождением и правильными связями. Дети же, чье происхождение далеко не идеально, но которые обладают талантами, не будут иметь этой возможности. Поэтому, когда мальчики подходят ко мне и спрашивают, знаю ли я кунг-фу, я расцениваю их интерес как повод поразмыслить о своей жизни. Поступаю ли я как духовный учитель? Или же я почиваю на лаврах своего положения в обществе и пренебрегаю обязанностями, которые на меня возложены? Знакомясь с новым человеком, пытаюсь ли я разглядеть его душу за привилегиями, которые полагаются ему по статусу? Не сужу ли я людей лишь по происхождению, упуская из виду их самих? В очередной раз мне напоминают, что нашими духовными учителями могут быть абсолютно все, даже эти мальчики. Нужно только открыть свое сердце им навстречу. Жизнь похожа на кусочек пиццы. В рекламе он аппетитен на вид, но когда мы едим его, ожидания расходятся с действительностью. Если ты завидуешь красивой жизни, вспомни пиццу из рекламы, там она всегда аппетитна на вид. Случалось ли вам заказывать более дешевое блюдо из меню, хотя хотелось другого, подороже? Пробуя заказанное, не раскаивались ли вы потом в своей скупости? Всегда следуйте первому своему порыву, если можете себе это позволить. Жизнь из одних разочарований не будет в радость. Заурядных часов нашей жизни намного больше, чем незаурядных. Мы простаиваем в магазинных очередях, мы ежедневно тратим время на поездки на машине, велосипеде, автобусе, поезде. Счастлив тот, кто умеет находить радость даже в эти заурядные часы. Когда ты сосредоточен, Даже телефонный справочник может быть интересным. Если тебе скучно, попробуй сконцентрироваться. Куда бы ты ни пошел, веди себя там, как хозяин. Заметил мусор в церкви, в библиотеке или парке? Убери. Ответственность наполняет твою жизнь смыслом. Люди оценят твой хороший пример. Закономерно, что Скандинавия славится мебельщиками, ведь жители северных стран проводят больше времени в своих домах. С другой стороны, Италия славится модельерами. Закономерно, ведь жители южных стран больше внимания уделяют тому, как выглядят вне дома. Место твоего обитания формирует тебя. Благоприятствует ли оно твоей мечте? Мы без особых раздумий тратим 5-6 сотен на бокал вина, но почему-то жмемся, покупая книгу, что не дороже одного или двух бокалов напитка. Наверняка многие не поймут разницы между бутылкой вина за тысячу и бутылкой вина за три тысячи. Две тысячи сверху – цена человеческого тщеславия. Покупая недвижимость или пианино – которые будут служить тебе не один год. Выбери лучшее, на что хватает средств, а не временный вариант. Быть может, сейчас ты думаешь, что и так сойдет, но потом пожалеешь. Хорошая клиентка не скажет «Да, пожалуйста, сделайте так, как считаете нужным». Она точно знает свои желания и ясно их излагает. Бывает, что клиентка сама не знает, чего хочет но предпочтение-то у нее есть, очень возможно, что она скажет о них, озвучит их, жалуясь на выполненную работу. Назрела проблема? Обсуди ее с ответственным лицом. Если ходишь кругами и действуешь через других людей, опасаясь расстроить человека и испортить отношения, проблема только усугубится. «Бери быка за рога, поговори с глазу на глаз», не стесняйся. Чем обширнее твои знания, тем увереннее ты в своем незнании. Чем глубже твое незнание, тем осведомленнее ты себе кажешься. Любое социальное явление трудно обобщить. Его причины кроются в хитросплетениях истории, культуры, политики, экономики. Если кто-то объясняет социальное явление простыми словами, он или эксперт, или дурак. Как тяжело учить кого-то, кто притворяется всезнайкой, а сам ничего не учит. Лучше признаться в своем незнании, чем тратить энергию на притворство. Учиться проще тем, кто честен, смири гордыню. Сострадательный взгляд раненой души – красивее наивной улыбки невинного ребенка. Желая доказать что-то людям, показываешь лишь, что не уверен в себе. Мне не нужно убеждать кого-то в том, что я – мужчина. Излучайте уверенность в себе. Она всегда в моде. Когда мы слишком принципиальны, есть опасность, что мы равнодушны к реальности и замечаем лишь то, что отвечает нашим принципам. Человек, который говорит «он такой политикан», обычно такой же политикан, если не хуже. Предметом восхищения стать нелегко, не стремись к богатству и власти, целься выше, Пусть тобой восхищаются коллеги. Одно из величайших благ в жизни встреча с человеком, которым ты сможешь искренне восхищаться. Этот человек, словно маяк надежды, оградит тебя от цинизма. Иногда жизнь показывает фигу, и причины нам непонятны. Не отчаивайтесь, мы не одиноки. Мы выстоим все пройдет как летняя жара на пороге сорокалетия начинаешь думать и это жизнь и это все это грустное и тоскливое чувство мне тоже знакомо неправильные слова а любовь меняет жизнь людей три способа Обрести свободу. Однажды весенним днем, когда мне исполнилось 30, я задумался и понял три вещи. И поняв их, уже знал, что мне следует сделать, чтобы стать счастливым. Во-первых, я не так уж интересен людям, как всегда думал. Не помню, какое платье было на моей подруге, когда мы встречались с ней на прошлой неделе. А макияж? А прическа? Раз не помню я, с какой стати ей помнить что-то подобное обо мне? Хотя мы иногда и вспоминаем друг друга, эти воспоминания редко занимают более двух минут. Затем наш ум снова возвращается к насущным проблемам. К чему же тогда столько часов своей жизни тратить на тревожные раздумья об имидже? Во-вторых, я не могу понравиться всем. И это понятно, мне тоже не все нравятся. Каждый из нас без труда сможет назвать имена политиков, коллег, клиентов и близких, которых мы просто терпеть не можем. Никто не обязан вас любить. Следовательно, не стоит и горевать из-за мысли, что кто-то вас не любит. Примите это как суровую реальность. Невозможно управлять чувствами людей к себе. Если вы не нравитесь девушке, пусть она остается при своем мнении. Главное, идите дальше. В-третьих. Если мы будем предельно честны с самими собой, то поймем, что многое из того, что мы делаем для других, на самом деле мы делаем для себя. Мы молимся за благополучие нашей семьи, потому что хотим, чтобы члены ее были рядом. Мы проливаем слезы над умершим супругом, потому что боимся одиночества. Мы жертвуем собой ради детей, так как надеемся, что они оправдают наши надежды. Пока мы не станем просветленными, как Будда или Христос, нам будет трудно отказаться от постоянной погруженности в самих себя. Перестаньте беспокоиться о том, что подумают другие, делайте то, что велит сердце, не забивайте свой ум разными «а вдруг», не усложняйте себе жизнь и прислушайтесь к своим желаниям. Вы сможете сделать мир чуточку лучше, только когда счастливы сами. Не завись от мнения людей, не беспокойся, что подумают другие, посвяти себя своей мечте. Если кто-то не любит нас, это не наша проблема, а его. Нельзя нравиться всем и каждому, беспокоит чужая неприязнь, вот это проблема. Жалуясь, что задание слишком сложное, мы лишь усложняем его, глубоко вдохни, И сделай. Запиши на листочке бумаги названия стран, где хотел бы побывать пока жив, людей, которых мечтаешь встретить, концерты, которые бы точно понравились, спортивные игры, которые безумно хочется увидеть, яство, которые желаешь попробовать. Затем, пункт за пунктом, выполни этот список. Никому о нем не говори. Позволь себе маленький секрет. Ведь так приятно делать что-то для себя. Жизнь как джаз. Импровизация со множеством вариаций, не подконтрольных нам. Проживи ее толково, с любовью, испытанием вопреки. Мы можем любить своих близких и молиться за их счастье. Когда они попросят, дадим им помощь и совет. Однако не следует за них ничего решать, заставляя поступать, как мы хотим. Многое в жизни от нас не зависит, в том числе самые близкие люди. Хорошо освоил один вид спорта? Будет легче освоить другой. Свободно владеешь одним иностранным языком? Будет легче выучить второй. Понимаешь, как управлять малым бизнесом, без проблем откроешь следующий. Не завидуй тому, кто хорош во многом. Сперва освой хорошо одно, потом подтянешь другое. Величавый платан спилят первым и увезут на лесопилку, а скромное дерево будет жить дальше. Так и истинный учитель скрывает свою добродетель, никогда не кичась мастерством. Мысли глобально, действуй локально. Маленькая поправка может сильно изменить жизнь. Хочешь стать счастливее? Ложись раньше спать. Хочешь похудеть? Пей больше воды. Нужно выполнить важный проект? Наведи порядок на письменном столе. Держись позитивных мыслей. Мысли становятся твоими словами. «Держись позитивных слов, слова становятся твоими поступками.» «Держись позитивных поступков, поступки становятся твоими привычками.» «Держись позитивных привычек, привычки становятся твоими ценностями.» «Держись позитивных ценностей, ценности становятся твоей судьбой.» Махатма Ганди Ум не может думать две вещи одновременно. Это значит, что единственная мысль может занять твой ум полностью. Плохо это или хорошо, все проистекает из единственной мысли. Будь осторожен с этой мыслью, и сможешь отвести беду. Правильные слова мы предпочитаем неправильным. Эмоциональную речь мы предпочитаем разумной. Эмоциональные поступки, мы предпочитаем эмоциональные речи. То, как ты сказал, часто важнее того, что ты сказал. А дела говорят громче слов. Знание хочет говорить, мудрость хочет слушать. Глупый думает: "Я уже знаю это" и противится всему новому. Мудрая женщина думает: «Я не знаю всей истории», и ей открывается еще большая мудрость. Посредственность обычно замечает детали, которые ей нравятся или не нравятся. Мудрый замечает и целое, и детали. Когда ты поверяешь свои проблемы друзьям, ты не ждешь, что они предложат решение. Ты просто признателен, что они рядом с тобой и готовы тебя выслушать. Если кто-то поверяет свои проблемы тебе, не лезь советами, сочувственно выслушай, и тем поможешь. Пристально всматриваясь в себя, я понимаю, чего хочу от других. Внимательные уши, которые слушают, что я говорю. Добрые слова, которые признают мое бытие и ценность. Нежные глаза, которые примут меня со всеми пороками и недостатками. Я решил, что тоже буду таким для окружающих. Плохой водитель часто тормозит. Плохой собеседник тоже часто сбавляет ход, вставляя в ваш рассказ свои глупости. Человека можно дурачить недолгое время. Обманывать долго трудно. Время покажет, говорил ли он от чистого сердца или все выдумал, чтобы получить свое. Даже если он добился желаемого ценой сиюминутной лжи, перед смертью он вспомнит о ней. В мире без зависти и ожиданий даже самый богатый и самый могущественный просто еще один человек. Завидуя кому-то или ожидая что-то от него, мы раздражаемся и теряем самообладание. Мошенники любят разглагольствовать о будущих доходах, уверяя, что если мы послушаем их, все будет в ажуре. Нас обманывают, когда просыпается наша жадность. Заставляя противника думать, что тот выиграл, умный переговорщик сам получает, что хотел. Уверенный в своем превосходстве противник идет на уступки, переговорщику только это и нужно. Жестокая ирония. Кто усердно работает, того награждают новой работой. Если мы охотно делаем одолжение, люди быстро забывают о своей благодарности. Если делаем одолжение с оговорками, их благодарность не знает границ. Глава 7. Будущее. Одно слово ободрения способно изменить будущее. В отличие от христианства, в буддийской традиции насчитываются тысячи священных текстов. Некоторые из них в высшей степени философичны, другие преимущественно являются притчами, которые содержат важные жизненные уроки. Сутра Лотоса — мое любимое произведение. Оно содержит как философские размышления, так и нравоучительные истории. И как это обычно бывает со священным текстом, чем больше я его изучаю, тем больше меня восхищает его глубина. Когда я недавно читал Сутру Лотоса, мое внимание привлекла одна глава, а именно «Предсказание о просветлении 500 учеников». В ней рассказывается, как Будда предсказывает полное просветление своих 500 учеников и говорит, что через определенный срок все они станут Буддами. Пророчество просветления — это завет Будды, предсказание, как скоро и в какой момент его ученики достигнут финальной стадии сознания Буддхи. Примечание. Буддха — Санскритский термин, понятие в индийской философии, обозначающее разум, интеллектуально-волевое начало, Буддхи дает оценку идеям и мыслям. Услышав обнадеживающие слова Будды о своем будущем, его 500 учеников возликовали и дали обет непрерывной духовной практики. Всякий раз, когда я встречаюсь с этой притчей о пророчестве Будды, то вспоминаю мою первую учительницу Миссис Ли, которая предсказала, что в будущем меня ждут великие дела. Я был самым обычным ребенком со всех точек зрения, невысокого роста, из семьи среднего класса. Не хулиган, но и не отличник. По моим воспоминаниям, Миссис Ли была строгой женщиной чуть старше 30 лет. У нее был сын, который учился в одной школе со мной. Я его очень хорошо знал, так как годом ранее мы учились в одном классе. Однажды, возвращаясь домой после школы, я проходил через двор, и тут он подошел ко мне. Сын миссис Ли звал меня в гости и говорил, что мы можем поиграть, что его родители купили ему новые игрушки. Соблазн был велик, но я боялся попасться на глаза его маме. Видя мое замешательство, друг обнадежил меня, уверив, что его мама редко возвращается домой раньше четырех часов дня. Я согласился поиграть с ним, но с условием, что уйду до четырех. Было очень весело играть с новыми игрушками. Я с головой погрузился в игру и не уследил за временем. Тут дверь в прихожей отворилась, и вошла учительница. Я весь напрягся, боясь наказания за то, что вместо домашней работы играю с ее сыном. К моему удивлению, миссис Ли улыбнулась мне широкой улыбкой. Она нежно заговорила со мной и обняла меня как родного. В ее объятиях я понял, что на самом деле она добрая и любящая женщина. У нее просто не было другого выбора, кроме как надевать на себя маску строгой учительницы, ведь иначе она бы с нами не справилась. Она протянула мне бутерброд в знак особого расположения, я жевал его, а она нежно гладила меня по голове и говорила, «Ты станешь хорошим учеником и будешь примером для своих друзей. Я верю, что ты станешь великим человеком, который принесет мудрость и счастье многим людям». Восторг моего молодого сердца нельзя было описать словами. С этого дня я начал много учиться и пытался подать хороший пример. Поскольку миссис Ли поверила в меня, я старался ее не разочаровывать. Без ее добрых слов у меня не было бы уверенности, которая бы помогла мне отличиться в науке или стать профессором и духовным учителем. Согласно сутре Лотоса, Будда предсказал своим ученикам момент, когда они достигнут финальной стадии сознания Будхи так как обладал сверхъестественным даром пророчества. Однако я не думаю, что в силу пророчества Будды просветление учеников было неизбежным. Я полагаю, что очень важной была вера учеников в Будду, которая подвигла их на упорный труд во исполнение предсказанного. Как и в словах Миссис Ли, вера в словах Будды, его любящий взор, изменили жизнь его 500 учеников. Одно слово ободрения, сказанное с добротой и надеждой, может изменить будущее человека, как это произошло с пятьюстами учениками и со мной. Они уверяют, что не знают, чего хотят в жизни. Поэтому, не желая прислушиваться к своим чувствам, они живут по чужим стандартам. Не живи ради угождения другим, исполняй желания своего сердца. Мой дорогой юный друг, не унывай, если отстал немного. Жизнь не стометровка, где надо обогнать друзей, а твой личный марафон длиною в твой век. Не думай, как опередить товарищей. Лучше найди свой уникальный путь. Гимин Суним, я надеюсь, ты станешь великим монахом, как Далай-Лама. Спасибо за вашу доброту. Я глубоко восхищаюсь его святейшеством, но я не хочу стать Далай-ламой, я хотел бы стать гемином-сунимом. Не мечись взад и вперед, как косяк рыбешек, следуя примеру друзей или чужому мнению. Держись своей точки зрения, пересмотри свое поведение, и станешь законодателем мод. Своему ребенку, будь он у меня, я бы преподал такой урок. Неважно, сколь известен, богат и влиятелен человек, он не особо отличается от любого другого. Все мы нуждаемся в глубокой привязанности и полном принятии, все желаем одобрения и не уверены в себе, поэтому нет причин считать себя хуже кого-то. Воспитывая ребенка, не забывай. Вполне естественно, что он делает успехи в одной области и не так успешен в остальных. Ресторан, где блюд мало, но они хороши, скорее заслужит репутацию, чем ресторан с разнообразным меню. Помоги своему ребенку углубиться в любимый предмет. Максимальные баллы на вступительном и красный диплом еще не признак интеллекта. Умей сострадать и слушать. Вы, назойливые родители, и слишком опекаете своего ребенка, уделите лучше толику внимания своим родителям. Позаботьтесь о них, и ребенок поймет, как ему заботиться о вас. С малых лет некоторые детки сидят в железной клетке и учат соперничать друг с другом, беспокоятся о том, что скажут родители, боятся, что подумают друзья. Они не знают, что радоваться жизни не зазорно. Помоги им раскрыть таланты, которые не оценят в школе. Уважай детей, чтобы они чувствовали себя достойными уважения. Почему в школе не учат жизни? Например, как готовить, как пойти на свидание, как не растолстеть, как вести семейный бюджет, как оправиться после травмы, как отдавать себе отчет в мыслях, И эмоциях не составляй резюме только чтобы получить работу наслаждайся процессом изучения нового важна не только цель средства достижения цели тоже приносят удовольствие даже если у волонтера были свои причины чтобы стать им помогая людям и общаясь с ними он сможет разглядеть смысл жизни и счастья Поэтому важно быть волонтером, вне зависимости от того, почему вы им стали. В процессе получения нового знания люди делятся на два типа. Первые сначала изучат печатную машинку, вторые сразу начнут барабанить по клавишам. Первые сначала овладеют грамматикой иностранного языка, вторые говорят как умеют, если надо, помогая себе руками. Вторые учатся быстрее первых, так как им ошибки не страшны. Невозможно всегда быть готовым ко всему. Жизнь как приключение, в ходе которого учимся и взрослеем. Конечно, надо внимательно оценивать варианты. Но если мы будем ждать абсолютной уверенности, может стать слишком поздно. Помни, неудача – лучший учитель. Нужно принять важное решение? Мучают сомнения на финишной прямой? Не отступай, пройди этот путь, серьезно все обдумав, не оборачивайся, мужественно несись вперед, подобно носорогу. Иногда нельзя поступаться со своими принципами, невозможно всем угодить, не пяться назад, боясь критики. Быть может, ты наживешь немало врагов, но больше тех, Кто будет тебя уважать? Ведь ты стоишь за веру. Не отказывайся лишний раз от шанса. Ты утверждаешь, что не готов. Но когда ты будешь готов, шанса может не быть. Ты готов. Принимай вызов. Проснувшись утром, скажи себе. Не хочу прожить этот день бездарно, выполняя указания других. Я возьму жизнь в свои руки. Я кузнец своей судьбы. Поставь себе цель на неделю. Человек без цели сильно проигрывает целеустремленному. Все подвиги начинались с замыслов. Когда скрываешь свои эмоции, кожа желтеет и дрябнет. Когда бережешь свое сердце, кожа становится блестящей и упругой. Даже если твоя мечта скромна, не замалчивай ее, расскажи друзьям. К моменту, когда расскажешь десятерым, вполне возможно, что она сбудется. Попробуй одновременно представить, что ты уже победил и что еще только тренируешься перед состязанием. Разрыв между желаемым и действительным исчезнет. поисках своего призвания. Нелегко найти свое призвание в жизни. Хотя некоторые уже с раннего возраста знают, чем они хотят заниматься, у других поиски растягиваются на долгие годы. Когда меня спрашивают, как найти свое призвание в жизни, я советую следующее. Во-первых, Найти свое призвание трудно, потому что ты просто не знаешь, какие профессии существуют в мире. Где ты еще можешь узнать о занятиях, которые отличались бы от профессий родных и друзей? Чтение – самый легкий способ познакомиться с разнообразным опытом незнакомых людей. Что ты читал о науке, путешествиях, моде, искусстве или политике? что ты думаешь о педагогике, психологии, финансах, здоровье, еде, музыке и спорте. Знакомясь с профессиями, читая разную литературу, можно изучить биографию кумира, которому ты втайне надеешься подражать. Книги расширяют твой кругозор и знакомят с новыми возможностями. Во-вторых, Призвание трудно найти, потому что многие ошибочно вглядываются только внутрь себя, надеясь обнаружить там предмет своего увлечения. Хотя у нас действительно есть врожденные способности и интересы, обычно мы не знаем, что они собой представляют, пока не подвернется подходящий случай. Богатый жизненный опыт может помочь тебе раскрыть свою внутреннюю предрасположенность. Пробуй разные вакансии с неполной занятостью, стажировки или волонтерство. Не бойся засучить рукава и заняться делом. Погрузившись в реалии трудовой жизни, ты поймешь, подходят ли они тебе. Опыт работы может открыть возможности для такого карьерного роста, о котором ты даже не подозревал. В-третьих, найти свое призвание трудно, потому что ты не умеешь здраво оценивать себя. Ты знаешь, какие условия труда гарантируют тебе успех, ты заряжаешься энергией общения, тебе хорошо работается под психологическим давлением, каковы твои сильные и слабые стороны. Ты можешь внимательнее прислушаться к себе, взаимодействуя с самыми разными людьми в различных ситуациях. Ты можешь лучше понять себя, формируя такие отношения, в которых твои сильные и слабые стороны отразились бы, как в зеркале. Не бойся знакомиться с новыми людьми. Познакомься с теми, кто работает в сфере, которая тебе интересна. Сходи на свидание. Это еще один хороший способ узнать себя получше. Старайся понять, какие люди тебе по душе. На основе этого опыта у тебя сложится представление о том, каких именно людей тебе хотелось бы видеть вокруг себя. И последнее. Не выбирай профессию, опираясь на мнение людей о твоем выборе. Дело в том, что люди не могут знать тебя настолько хорошо, как ты сам. Если ты считаешь, что это твое, не раздумывай, бери и делай. Даже если в итоге выйдет не так, как ты предполагал, все равно этот опыт содержит ценный урок. Удачи! Измеряй свою самооценку не балансом банковского счета, а щедростью. Важен не университет, который ты закончил, а жизнь, которую ты выбрал после. Нанимая человека на работу, я предпочту того, кто уверен в себе, но может признать свою ошибку. Такому человеку не нужны рекомендации, потому что он уверен в себе, а его эго не будет ему помехой. Ан Чхоль Су, южнокорейский программист и предприниматель. В поисках работы постарайся узнать, Надолго ли сотрудники задерживаются в компании? Это важнее ее размеров и предлагаемой зарплаты. Текучка кадров о многом говорит. Ты нервничаешь и даже пугаешься своей новой работы? Боишься разочаровать своего нового шефа? Просто делай все, что от тебя зависит, и не сомневайся. Даже если работа не самая лучшая, начальник и коллеги оценят тебя, если ты искренний и преданный человек. Если тебе случилось побывать на работе, которая кажется намного лучше твоей, не завидуй, внимательнее приглядись к месту. Позже ты разглядишь недостаток. Как только ты его увидишь, будешь благодарен за работу, которая у тебя есть. Хорошему начальнику одних технических знаний мало. Репутация, доброжелательное отношение к сотрудникам, своевременная обратная связь, профессиональное наставничество, отстаивание интересов компании тоже важны. Начальнице не обязательно беспокоится, как она выглядит в чужих глазах. Это второстепенно. Она должна замечать, как ее работа влияет на клиентов И сотрудников мудрый руководитель не собирает команду только из согласных с ним людей ему нужен несогласный который откроет глаза на мертвые зоны плохой начальник пытается все подчинить уставу его сотрудники доводят до конца только то что им говорят Грамотный начальник знает, как вдохновить подчиненных, он ждет, когда они возьмут на себя ответственность и доведут работу до победного конца. Сотрудник работает допоздна, часто отказывается от отпусков, однако не по этим критериям оценивают его энтузиазм, важна эффективность его работы, его вклад в общее дело. Люди часто возлагают несбыточные надежды на успех своей первой книги, альбома, гастролей. Не бывает следствия без причины. Успех не только дитя удачи. За ним годы репетиций и упорного труда. Если ты получаешь все, что захочешь, это не всегда хорошо. Когда все выходит по-твоему, легко стать надменным лентяем. Можно разучиться сочувствовать людям в беде. Любое испытание несет в себе важный урок. Жакей не подстегивает стоящую лошадь. Жакей подстегивает бегущую лошадь. Когда учительница делает выговор, учись достойно принимать его. Она беспокоится о тебе. Она верит, что ты способен на большее. Твоя свобода Важнее денег. Лучше жить так, как тебе хочется, чем зарабатывать больше денег, но быть связанным по рукам и ногам. Не продавай свою свободу. Если тебя призывают последовать чему-то успешному примеру, а к нему не лежит душа, прислушайся к своему сердцу. Потом будет поздно. Самая неубедительная и бестолковая фраза У меня все будет. Некоторые хотят, чтобы все решали за них, поэтому харизматичные лидеры могут использовать их в своих неблаговидных целях. Никогда не уступай право принимать важные решения в твоей жизни. Будда и Иисус существуют, потому что существуешь ты. Ты – хозяин своей жизни. Знай себе цену. Я стал практикующим монахом, потому что мне хотелось постичь истинный смысл жизни, потому что я хотел пробудиться к моей истинной природе, потому что не хотел мерить себя мерилами успеха в представлении других, потому что мне не хотелось встречать свою смерть, потратив жизнь на борьбу за мирские блага. У банджи-джампера нет выбора, только прыжок. Чем дольше раздумываешь, тем труднее решиться. Раздумья сеют тревогу и сомнения. Перестань твердить, а вдруг? Соверши прыжок веры. Не компрометируя себя попытками добиться расположения, ты можешь не ронять достоинства, с кем бы ни говорил. Если ты ведешь честный и достойный образ жизни, не бойся говорить «все как есть». Те, кто не осознал свою истинную природу, живут как слепые, нечаянно оцарапавшие чужую ногу. Если ты хочешь оцарапать свою ногу, сначала пробудись к своей истинной природе. Великий корейский учитель Дзен Кен Бон, 1892-1982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 Всякий раз, когда я читаю этот библейский отрывок, он напоминает мне схожую философскую концепцию буддийской традиции, которая называется законом кармы. Этот закон причины и следствия на Западе кратко формулируют так, что посеешь, то и пожнешь, или все возвращается на круги своя. Это замечательное предупреждение, которое подталкивает нас к анализу результатов наших поступков, мыслей и слов. Хотя я буддист, многие места в Библии оказали на меня большое влияние. Впервые я занялся серьезным изучением Библии на университетских семинарах по сравнительному религиоведению. Там я изучал историю христианства и анализировал различные библейские притчи, которые вскоре начал чувствовать сердцем. Я понял, что истина не является исключительным достоянием какой-либо одной религии. Она обладает универсальным качеством, которое позволяет людям разных религиозных традиций чтить ее и распознавать. Два года назад мне выпала уникальная возможность побывать вместе со старшими монахами моего буддийского ордена во французской деревне тз в восточной Бургундии. Это христианская экуменическая монашеская община, ее братья живут по Библии. Примечание. Экуменизм – идеология всехристианского единства. Экуменическое движение, движение за сближение и объединение различных христианских вероучений – один из механизмов межхристианских отношений. Тезе известно как место христианского паломничества, куда ежегодно съезжаются более сотни тысяч молодых людей со всего мира. Обычно паломники проводят в общине несколько дней, участвуя в утренних, дневных и вечерних молитвах, а также в благочестивых размышлениях и дискуссиях в маленьких группах. Я уже был знаком с проникновенными песнопениями общины ТЗ и с нетерпением ждал того часа, когда присоединюсь к их величественной церковной службе. Когда мы прибыли в эту прелестную сельскую местность, навстречу нам вышли братья в белых одеждах, чтобы радушно приветствовать нас. Они ласково улыбались, словно ангелов во плоти, излучая умиротворение. Наши светло-серые рясы были очень похожи на их белые одежды, мы были словно одной большой семьей. Братья провели для нас экскурсию по общине и в знак официального приветствия исполнили «Конфитемени Дамина» «Хвалите Господа» песнопение на 108-й псалом. Одну из самых красивых песен, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Нас отвели в жилые помещения, где мы мило побеседовали. Затем была дневная молитва в церкви «Примирение». Чем больше времени мы проводили в ТЗ, тем очевиднее мне становилось сходство их жизни с жизнью буддийских монахов. Братья проводят часы в безмолвной молитве, в которой они видят практику сосредоточенности на внутреннем Боге. Эта практика весьма напоминает нашу медитацию. Еще одно сходство заключалось в том, что братья носили кольцо, символизирующее их обед Богу. Монахи моего ордена носят маленький кусочек ладана, который сжигается на левой руке, когда мы получаем наставление. Некоторые могут подумать, что жизнь в такой общине регламентирована, строга и сложна, но это не так. В монашеской жизни есть место нечаянной радости и простой красоте. Монахи находят счастье в вещах, которые могут показаться обыденными тем, у кого на первом месте приметы социального статуса. Наблюдение за временами года, цветение магнолий, ослепительные осенние листва, первый снегопад вызывает неописуемую радость и благодарность. Простая пища из свежих продуктов, выращенных в близлежащих горах, приносит поистине огромное удовлетворение. Мы никогда не одиноки, потому что наши братья – это наши друзья, учителя и близкие. К нашему великому удивлению, во время обеда нам принесли кимчхи. Примечание. Кимчхи – основное блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Оказалось, что за несколько дней до нашего приезда братья собрали овощи, чтобы приготовить нам это блюдо. Мы были глубоко тронуты их гостеприимством и не знали, как отблагодарить их. Хотя мы исповедовали другую веру и приехали из другой страны, они привечали нас заботой и любовью. Когда мы уезжали из ТЗ, у нас было такое ощущение, будто мы после долгого расставания навестили своих двоюродных братьев. Я знал, что теперь во все дни моей жизни мне будет дорого наше родство. И даже сейчас... Когда я встречаю одного из старших монахов, который побывал в ТЗ вместе со мной, мы с любовью вспоминаем, как ели кимчхи и багеты, угощение наших двоюродных братьев. Как мы должны рассматривать иной духовный путь? Мы должны относиться к нему со смирением и желанием изучить другую традицию. Если простое знакомство с другой традицией пошатнет нашу веру, значит, эта вера ничего не стоит. Преподобный доктор Кан Вон Юн, 1917-2006 «Моя вера драгоценна и убедительна в моих глазах. Разве не будет она такой же для представителей других конфессий? Моя мать дорога и важна для меня». Разве не будет она такой же для моего соседа? Да узнают люди, как различать уверенность в собственной вере и глупые наветы на другие религии. Да не будет вера идеологическим оружием в оправдание насилия. Если Иисус, Будда и Конфуций были бы живы и собрались вместе, спорили бы они, кто прав, кто виноват. Или с уважением восхитились бы учениями друг друга? В религиозном конфликте часто надо винить не основателей религий, а фанатичных последователей. Цель религии в управлении собой, а не в критике других. Достаточно ли я делаю для управления моим гневом, привязанностями, ненавистью, гордостью, ревностью? Эти эмоции надо контролировать ежедневно. Его святейшество – Далай-Лама. Если суть забыта, ритуалы берут свое. Когда ритуал одержит верх над духовной практикой, внешние церемонии станут важнее внутренней духовности. Допустим, ты медитируешь, надеясь на просветление. Не так важно, сколько ты медитируешь и с кем. Важно другое, как практика изменила твое сердце и отношение к людям. Как сказал профессор Кан -нам О. верующих можно разделить на две группы – люди поверхностной веры и люди глубокой веры. Дилетанты ограничены религиозной символикой и часто спорят о ней, истинные верующие понимают смыслы, скрытые за символами. Они могут отыскать схожие смыслы в символике разных духовных традиций и гармонию, их объединяющую. Ересь – предвзятый термин. Ересью обзывают любую веру или практику, которая расходится с господствующим духовным мировоззрением эпохи. Называя чей-то духовный путь ересью, не забывай, что твой тоже считался таким у своего истока. Кто знает одну религию, не знает ни одной. Макс Мюллер, 1823-1900. Немецкий ученый, специалист в области сравнительной лингвистики, религии и мифологии. Незнание других духовных путей вкупе со страхом может спровоцировать религиозные преследования и насилие. Основные традиции мудрости во всем мире учат смирению, любви, снисходительности. Что плохого случится, если ты немного узнаешь о них? Можно восхищаться духовным лидером, но никогда не стоит молиться на него. Слеповерующие, идолопоклонники легко впадают в младенчество, отдавая духовному наставнику право решать, Все за них. Можно прописать лекарство, но принимать его все равно тебе. Духовный лидер – это перст, указующий на Луну. Если перст сам хочет стать Луной, не миновать греха. Для здоровья надо культивировать все три вида интеллекта – критический, эмоциональный, духовный. Если пренебрегают одним, замедляется развитие двух других. Если ты развил критический интеллект, но пренебрег эмоциональным, то не сможешь сострадать другим. Если ты развил эмоциональный интеллект, но пренебрег духовным, можно впасть в отчаяние, узрев страдания мира. Если ты развил духовный интеллект, но пренебрег критическим, можно пасть жертвой сект. Что бы ни случилось, не чувствуй себя никчемным. Помни, ты сотворен по образу Бога. Ты — драгоценнейшая дочь или сын Бога. Так же ты — Будда, даже если сам этого еще не осознал. Твоя природа Будды такая же, что и у всех Будд во Вселенной. Не позволяй никому тебя принижать. Вера переоценена а практика недооценена. Если мы ставим веру выше практики, духовность остается идеологией, провоцируя теологические разночтения. Неся же свет учения в реальную жизнь, мы понимаем, что любовь, которую учил Иисус, не отличается от сострадания, которому учил Будда. Если ты желаешь мира на разных духовных путях, практикуй то, что проповедуешь. Три библейских стиха, которые я высоко ценю. Итак, во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы, ибо это закон и пророки. Евангелие от Матфея, стих 7.12 Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, стих 7, 21. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, стих 25.40. Два духовных пути в одной семье. Когда твой духовный путь отличается от пути твоего жениха, когда твои братья и сестры пытаются обратить тебя в свою новую веру, когда твой ребенок решает пойти по другому пути, невольно возникают напряжение, неловкость и стресс. Могут вспыхивать ссоры и разногласия. И вот, к своему удивлению, ты обнаруживаешь, что договариваешься об организации похорон, свадьбы или праздника по незнакомому тебе обряду. Как неудивительно, духовность может провоцировать конфликты, хотя верующие и рассуждают о любви и примирении. Тем, у кого в семье возникли проблемы с двумя духовными путями, я хотел бы предложить такой совет. Прежде всего, Поймите, что в вашем неловком и напряженном чувстве следует винить не саму духовность, а давление со стороны родных, которые требуют подчиниться. Вы возмущаетесь их твердолобостью и лицемерием. Их духовный путь выглядит странным и неортодоксальным. Постарайтесь лучше узнать, каков этот другой духовный путь. Хороший выход из подобной ситуации. Найдите книгу почитаемого последователя этого пути и изучите ее. Если вы объективны и готовы учиться, то вскоре обнаружите некоторые аспекты этого пути, которые импонируют лично вам. Хотя внешние духовные символы различаются, потаенный смысл может показаться до странности знакомым. Также можно изучить биографии великих духовных учителей этих религиозных традиций, таких как Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Мать Тереза, Далай-Лама. Когда вы лучше поймете их жизнь и веру, то сможете оценить их мужество и духовный путь. Эта перемена во взглядах положительно скажется на атмосфере в семье. Хотя вы не сможете повлиять на отношение близких к вашему пути, по крайней мере, вам не придется Краснеть за себя. Но если ваша семья остается в шорах своих взглядов и выказывает неуважение, не бойтесь сказать, что думаете, просветите ее. Скажите им, что великие лидеры их духовного пути так себя не вели. Мартин Лютер Кинг и тхитьнят хань почитали друг друга. Томас Мертон и Далай Лама были хорошими друзьями. Примечание: Тхитьнят хань Вьетнамский дзен-буддийский монах, настоятель буддийского медитативного центра в Дардоне, автор ряда книг по дзен-буддизму. Томас Мертон, американский поэт, монах-тропист, богослов, преподаватель, публицист, общественный деятель, проповедник дзен-католицизма. Кому понятен глубокий смысл, лежащий под поверхностью, тот хочет стать воплощением смирения и спокойствия, Он видит хорошо знакомый внутренний свет, которым сияют глаза последователей других религий. Смирив свою спесь, такие люди открываются для тайн воплощения, тонко чувствуют связь с ранимыми сердцами людей. Мы получаем от Бога не больше любви, чем просим. Скорее мы пробуждаемся к истине, что Бог всегда любит нас безоговорочно. Мы не становимся Буддами, стремясь к этому состоянию, скорее мы пробуждаемся к истине, что мы были Буддами всегда. Сначала наша молитва принимает такую форму «пожалуйста, дай мне это, пожалуйста, дай мне то», затем такую «спасибо за все», и, наконец, «я хочу стать таким, как ты». Молитва становится невыразимой, мы молимся всем своим существом в священном безмолвии. Когда моя молитва углубляется, его голос я слышу лучше, чем собственные слова. Когда мое смирение растет, я лучше чувствую, что мое сердце преисполнено его любовью. Когда мой ум успокаивается, я лучше чувствую его присутствие в каждом моменте. По мере того, как углубляется твоя вера и духовная практика, чувство «я» или «эго» слабеет, оставляя больше пространства, чтобы божественное наполнило твое сердце. Если в молитве ты больше просил о своих желаниях, попробуй переключиться, молись, чтобы ослабел твой контроль. Если ты молишься так, пожалуйста. «Дай мне это. Мне очень нужно, чтобы это случилось. Теперь попробуй так. Расширь мое сердце, чтобы я принял и смирился с тем, с чем пока не могу. Не торгуйся с Богом, Буддой или другими божественными сущностями, чтобы они дали тебе желаемое в обмен на материальное благо». Если ты не знаешь, как решить жизненную проблему, попробуй молиться. Когда внимание устремлено внутрь, и ты искренне ищешь ответ, нечто священное в тебе распахивает двери истинной мудрости. Если тебе отчаянно хочется встретиться с кем-то особенным, пошли молитву Вселенной. Вселенная – удивительная сваха. Монахи могут молиться много лет, потому что они счастливы, молясь о счастье других. Отправляя богослужение на свадьбе моего друга, я испытываю безмерную радость. Для непросветленных не каждый день хорош, потому что они счастливы только тогда, когда все происходит так, как им хочется. Для просветленных хорош каждый день, потому что они чувствуют себя свободными, зная, что никто не может лишить их мудрости. Когда непросветленный творит добро, он старается наследить, когда просветленный творит добро, он не оставляет следов. Чем праведнее женщина, тем скорее она назовет себя грешницей, ведь она не лжет себе. Они святые не потому, что святость делает их предметом религиозного культа. Они святые потому что восхищаются людьми. Томас Мертон Священники и учителя грешат многословием, и с годами это лишь усугубляется. Надеюсь, я не стану человеком, который разглагольствует, не замечая чувств ближнего. Признаком большой духовной силы является то, что ты не разглашаешь чужой секрет. Когда служитель проповедует, он должен проповедовать не только прихожанам, но и самому себе. Преподобный Хон Джон Гил. Как говорит кардинал Николай Чхон Джин Сук, корейский кардинал, архиепископ Сеула, «Нет свидетельств библейской истории, что одна рыба умножилась до двух или трех. Нет свидетельств ни с послания рыбы с небес». Вероятно, люди доставали свой обед и делились друг с другом, а Иисус горячо молился за них. Чудо — не просто сверхъестественный феномен, противоречащий законам природы. Свобода от эгоизма, сердце, открытое другим, — тоже настоящее чудо. Как проверить, истинно ли учение Будды? Что может быть проще? Займи самую удобную позу, оставайся в этой позе полчаса. Вскоре самая удобная поза станет самой неудобной, все непостоянно, в том числе и самая удобная поза. Не понукай себя на духовном пути, пусть учение мягко приоткроет сердце и ведет вперед. Как соль постепенно растворяется в воде, так пусть и учение раствориться в твоем сердце. Эпилог. Твое истинное лицо. Когда ты так занят, что чувствуешь себя загнанным зверем, когда в голове возникают тревожные мысли, когда будущее выглядит смутным и неопределенным, когда ты обижаешься на чужие слова, приостановись, хотя бы на мгновение, полностью осознай настоящее и сделай глубокий вдох. Что ты слышишь? Что чувствует твое тело? Как выглядит сейчас небо? В конце концов, только замедлив шаг, мы можем отчетливо разглядеть наши отношения с людьми, наши мысли и боль. Когда мы замедляем шаг, и они теряют над нами контроль. Мы можем шагнуть навстречу свободе и начать ценить людей просто за то, что они есть. Лица наших близких, наших коллег по работе, которые всегда готовы прийти на помощь, сцены, которые мы наблюдаем каждый день, но проходим мимо, истории наших друзей, которые мы оставляем без внимания, в спокойной тишине нам раскрывается вся полнота нашего существования. Мудрость это не совсем то качество, к которому мы должны стремиться. Вернее говоря, мудрость приходит сама, когда мы замедляем шаг и замечаем уже существующее. Между тем, как нам все больше и больше раскрывается настоящий момент, мы лучше понимаем молчаливого зрителя внутри нас. В первозданном безмолвии этот зритель наблюдает все происходящее внутри и вовне подружись с молчаливым зрителем узнай где он находится какую форму принял не обязательно представлять его как своего хорошего знакомого пусть все твои мысли и образы снова сольются с тишиной просто почувствуй зрителя в этой тишине если ты видишь лицо молчаливого зрителя ты видишь свое истинное лицо в час который предшествовал твоему Рождению.